Глава 18. Широкий и ровный коридор плавно спускался в недра. По нему могли промчаться несколько повозок, поставленные бок о бок. Больше всего он напоминал центральную дорогу большого города. Через полчаса неспешной ходьбы друзья вышли в огромную пещеру и замерли. В ней расположился город. Время оставило на нем свой след, однако в подземельях В сухом безветренном месте постройки очень хорошо сохранились. Даже пыли было не так много. Она тоненьким слоем покрывала дома и улицы, и, судя по нетронутому покрову, здесь никто не обитал. Источником света служили сотни кристаллов в высоком потолке. Они испускали яркий белый свет, освещавший весь город. Вечер посмотрел на них магическим зрением, Однако я не увидел ни одного плетения. Удивительное явление. Магу сразу захотелось исследовать причину этого. Богатые дома начинались с самой окраины. Их было очень много, и каждая пестрела множеством украшений. Самым большим и богатым, как это и бывало, чаще всего оказался дворец, стоявший в центре города вид дворца пробудил нехорошее предчувствие у мага его планировка слишком сильно напоминала зикураты ситры а значит велик шанс встретить кого-то из некромантов живущие ублюдки часто принимают облик лича самые талантливые становятся архиличами они сохраняют память и знания и с ними можно попробовать договориться Однако более слабые собратья становятся неуправляемыми монстрами, ненавидящими все живое. Встретить такого совсем не хотелось. Внимательно присмотревшись, Ичиро решил, что здесь лишь кусок города, так как бедных кварталов не было абсолютно. Скорее всего, его построили заранее, готовясь к катаклизму. Или могучий геомант опустил городок в недра земли уже позднее. Похоже, наемника здесь еще не было, же вывел мага из раздумий. Пыль не тронута. Что будем делать? Можно дождаться его и атаковать? Или найти то, зачем он пришел? И вчера задумался. Искать то, не зная что, не лучшая идея. Да и не стоит забывать о возможном личи. Поэтому он выбрал первый вариант. Дождемся его, принял решение маг. Когда он появится, атакуем. Как скажешь, пожал плечами Сейджа. Но торчать здесь нам, скорее всего, придется очень долго. Это лучше, чем наследить в городе, ответил Ичира, вновь разглядывающий дворец. Тогда мы точно не сможем скрыть свое присутствие. Потянулось тягостное ожидание. Друзья маялись от безделия, и лишь редкая охота на подземных существ приносила хоть какое-то разнообразие. Сейджа нашел неподалеку речушку, в которой водилась мелкая с полладони величиной рыба. Она стала их основной пищей. Все морщились, но ели. Рыба, по крайней мере, намного лучше жуков и личинок. Радостным событием для ячира стало пробуждение бусинки. Он не поверил, когда почувствовал, что сумка начала шевелиться. Он залез внутрь, и замершим сердцем излег из уютного гнездышка питомца. Зверек зевнул, раскрыл глаза мутным взглядом, смотря на мага. Питомец сильно исхудал. Под густой, потерявший первоначальный блеск Шорской, прощупывались ребра и позвоночник. И чир отщепнул кусочек рыбы и поднес к мордочке зверька. Смешно зашевелив носов, он принюхался, а затем аккуратно схватил угощение. Проглотив несколько кусочков, питомец вновь свернулся клубком и уснул. И вчера вновь убрал его в сумку. «Я рад, что он очнулся», — произнес Сейджи, наблюдавший за процессом кормления. «Он хороший товарищ. Сколько раз он спасал тебе жизнь, Чира?» «Два раза точно. И еще много раз исцелял от ран», — ответил Мак, с улыбкой наблюдая за бусинкой. Ему хотелось заорать от восторга, Но он одернул себя. Это смотрелось бы не солидно. Впечатляет. Устроился поудобнее на лежанке боец. А как ты? Там кто-то есть. Сарыш с выпученными глазами влетел в пещеру, служившую им домом. Я видел джигата. Грудь мальчишки вздымалась от быстрого бега, а глаза азартно блестели. Он был горд тем, что именно он заметил наемника. Веди, соскочил мак, набрасывая на плечо сумку. Сейджо, приведи чероки и Саджи. Наконец-то наемник пришел. Я мигом кивнул асасин, и ушел к реке, где рыбачили бойцы. Сараши и Чира побежали к скальному выступу, с которого просматривался весь город. Вон там тяжело дыша, кнул пальцы мальчишка. Я видел его возле того дома. Пригнись, проворчал мак. Хоть он и погасил свой магический светильник. Но кто знает, что умеет наемник. Один раз он уже недооценил его и поплатился за это. Через улицу перескочил джигат, одетый в длинный плащ. Прижавшись к углу, он осмотрелся и скользнул вдоль стены дальше. Судя по направлению движения, его целью был дворец. «Отлично!» – прошептал Ичира. «Сарыш!» Дождись остальных и отправляйся за мной. Но господин, — попробовал возразить мальчишка, — не спорь, — серьезно сказал мак. Возможно, мне понадобится помощь. У вас он вряд ли знает, и вы будете моим козырем. Когда я пойду во дворец, вы подойдете ближе. Дальше действуйте по обстоятельствам. Все понял? Да, — кивнул мальчишка. Ну и славно подбегнул мак и пошел. Присмотри за бусинкой, Сарыш. Ичира отполз назад и, поднявшись, побежал в боковую пещеру, ведущую вниз. Мак в открытую передвигался по городу, не опасаясь монстров. За все время, что они провели рядом с городом, в него не забрел ни один монстр. Они как будто опасались его и обходили стороной. Эти наблюдения утвердили Ичира в том, что, скорее всего, здесь есть личь. И скорее всего он находится во дворце. Впрочем, первым туда войдет кахеку, и если там кто-то есть, то пусть наемник разбирается с ним. Достигнув места, где он последний раз видел кахеку, Ичира замедлился и пошел по его следам. Крадучись, он пробирался вдоль стен и осмотревшись из-за угла перебегал к следующему дому. Кожу покалывал от разлитой в воздухе некроэнергии и душу наполняло нехорошее чувство. В городе стояла тишина, как в некрополе, и лишь легкий шорох шагов нарушал ее. Через несколько сотен метров Ичиро обогнул дом и дворец, оказался в прямой видимости. Чира посмотрел на него, и увидел Кахеку, который, осторожно, приоткрыв дверь, вошел внутрь. Стараясь не выходить на открытое место, маг поспешил следом. Достигнув ступенек, ведущих наверх, он заколебался. Если наемник решил выглянуть наружу, он сразу увидит его. Однако иного способа попасть внутрь не было, и он начал подниматься. Быстро пробежав сотню ступенек, Он прижался к стене и, ступая вдоль нее, приблизился к оконцу. Стерев пыль, он заглянул внутрь, пытаясь увидеть Кахеку. Наемник стоял посреди небольшого зала, в центре которого стоял огромный гроб. В руке он держал светящуюся багровым светом пирамидку. Осторожно опустив ее на гроб, он облегченно вздохнул, и покинул комнату, скрывшись в одном из коридоров. Гичиро приоткрыл дверь и последовал за ним. Приблизившись к усыпальнице, он посмотрел на тяжелую плиту, закрывающую ее. На поверхности были выбиты письмена, складывающиеся в ветиватый узор. Мак не смог их прочесть. Вероятно, всего это был тайный язык строителей этого города. Бросив насторожный взгляд на артефакт, Оставлены наемником. Маг пошел дальше. Дворец и впрямь был огромным склепом. Повсюду стояли погребальные урны и висели посмертные маски. Стены украшали фрески со сценами жертвоприношений и молящихся людей. В креплениях стояли факелы, которые не зажигали с момента основания города. Здесь царило запустение, и лишь роскошные вещи — свидетельствовали о былом величии. Коридор сделал несколько поворотов и закончился в небольшой комнате. В центре стоял постамент, над которым парил шар размером с кулак. Он был сделан из переплетенных костей. В его центре горел зеленый огонек. Ичиро почувствовал мощную волну энергии, исходящую из артефакта. Скорее всего, это в местилище души некроманта. Зачем он оставил артефакт здесь, а не поместил его поближе к телу, оставалось загадкой. Впрочем, в некромантии могут быть свои тонкости при работе с магией. Наемник был здесь. Он сидел спиной магу и что-то вынимал из стены. Рядом с ним лежало несколько камней и складки. Вытопщив продолговатый предмет, Он быстро забросил его в сумку и повернулся к Ичиро. На лице заиграла радостная улыбка. Мак насторожился. Здесь было что-то не так. «Ичиро!» — протянул Кахеку довольным голосом. «Ты прицепился ко мне, словно репей. Сидел бы рядом с кадражем и помогал ему в войне. Зачем полез сюда?» «Ты издеваешься?» — хищно оскарился в ответ Мак. За то, что ты отрезал руку, я тебя освежую. Да ладно тебе, лениво ответил Кахэку. Подумаешь, рука, ты себе уже новую отрастил. Кстати, зачем она тебе нужна? Поинтересовался Ичира. О, -о, -о, -о оживился Кахэку. Ты не на напридумывал не ведь что, да? А я отрезал ее просто так, чтобы привлечь твое внимание. Да-да, внимание! «Ведь мне его всегда так не хватало!» Кохеку вновь засмеялся тем зловещим и безумным смехом. В такие моменты он напоминал психа. «Что ты замышляешь?» Макс закипел от ярости и ненависти, но сдержал себя. «Нужно выкинуть из наемника максимум информации». «Скажем так, братец!» Наклонил голову на бок наемник. «Я завершу то...» «Чего не смог сделать ты?» «Что именно?» – помрачнел маг. «Ты не помнишь?» – расхохотался Кахеку. «Послушай, это даже забавно. Но я не буду говорить тебе раньше времени. Пусть это будет сюрпризом. Тем приятнее будет видеть выражение твоего лица, когда все раскроется». И Чиру напрягла уверенность наемника. Он не сомневался в своих силах. Что-то держит наготове. Впрочем, неважно. Вскинув руку, он ударил телекинезом. Наемника швырнула и крепко приложила стену. Однако он лишь продолжал весело смеяться. Ичиро вскинул руку и недоуменно возрился на нее. Из предплечья торчала оперенная стрела. По телу растеклась слабость, и он упал на колени. В голове закружилось, а тело стало непослушным. Наемник вскочил и подошел к Магу, пнув его в грудь. Вишира упал на спину, слабо шевелясь. Не бойся, братец, это всего лишь парализующий яд. Склонился над Магом Кахеку. Действие не продлится долго, но мне хватит времени, чтобы уйти. Поздравляю, Саджи, превосходный выстрел. И Саджи. Маг повернул голову на бок. Из прохода, по которому он пришел. Вышел ухмыляющийся лучник. «Ты, наверное, удивлен?» Заливаясь смехом, произнес наемник. «Но доверие всегда было твоим слабым местом. Кому как не мне знать об этом?» «Эсаджи!» «Зачем?» Прохрипел маг. «Он же безумец!» «Ты мне никогда не нравился, Ичиро!» Пожал плечами лучник. «Да и все твои обещания о будущем богатстве...» Могут так и ими остаться. Кахеку дал мне много и сразу, и пообещал еще больше. «Жадная сволочь!» – прошептал маг. «Все джигаты такие!» – ухмыльнулся наемник. «Один лишь ты, бессеребреник, увлекающийся исследованиями. Что же касается моей цели, дам тебе подсказку, чтобы придать игре остроту. Моя цель связана с порталами». «Ну да ладно, что-то я долго с тобой болтаю. Эсаджи, пойдем подальше от этого места. Скоро здесь станет жарко». «При здесь энтос?» – прошептал Эчира. «Думаю, сам догадаешься». Кахеку присел и провел ладонью по лицу мага. «Ты всегда был смышленым». «Может, убьем его?» – предложил Эсаджи. «Если попытаешься это сделать, я прикончу тебя». «Не смей его трогать!» Лицо Кахеку перекосилось от гнева. «Как скажешь!» — поморщился Исаджи. «Но лучше бы убить его!» «Ты заигрался Кахеку, и Чиро слишком опасен!» «Наслаждайся представлением, братец!» На прощание подмигнул Кахеку и, подняв пистоль, выстрелил в сферу. «Пирамидка замедлит воскрешение лича, но советую тебе поторопиться!» Обычно после пробуждения они слегка не в себе. Зеленая искра покинула вместилище и рванула вверх, в сторону усыпальницы. Ичиро приходил в себя, сведенный судорогой. Мышцы постепенно расслабились, и он смог подняться на колени. Ичиро в зал влетел запыхавшийся Сейджо и, закинув руку мага на плечо, помог ему подняться. «Нужно сваливать!» Наверху творится непонятная хрень. Идем быстрее, можешь сейчас от боли в мышцах, прошипел Маг. Нужно успеть уйти до того, как пробудится Лич. Тело все лучше слушалось мага, и вскоре он пошел сам. Кахеку не обманул, паралич действительно продился недолго. Эсад же пропал, успевал рассказывать по пути Сейджу. У Чироки разбита голова. Я влил в него зелье и оставил Сарыша присматривать за ним. — Это сделал Исаджи, — прохрипел маг. Он переметнулся к наемнику. — Сука! — сплюнул ассасин. Они выскочили в зал с усыпальницей. Ее окутывало зеленое свечение. Пирамидка тускло светилась и постепенно угасала. Долго она не продержится. Они успели проскочить до дверей, но грохот заставил обернуться. За край гроба ухватилась костяная рука, и в воздух взлетел лич. Медленно опустившись на пол, он поглядел на незваных гостей. Его глаза пылали ярко-зеленым светом. Некогда богатая одежда истлела и висела кусками, обнажая мумифицированную плоть. В руке он держал посох, в вершине которого служила голова демона. В глазницах сверкали драгоценные камни, а в разъявленном рту клубила серая дымка. «Уйди, Сэджи, я попробую задержать его», окутав себя защитой, сказал маг. Ассасин не стал спорить и распахнул двери. Лич ударил по полу посохом, и по городу покатилась волна некротической энергии. У нас проблемы, Ичира, сделав шаг назад, произнес убийца. Из домов вырываются какие-то твари. Будем прорываться, прошептал маг. Прикрывай меня. Понял, шепнул в ответ Сейджу. Лич выставил перед собой посох и попытался что-то сказать. Однако вместо слов из пасти вылетело облачко праха. Череп запылал. Из глазниц вылетели зеленые лучи, пробив щит Ичира, словно его и не было. Хорошо, что Лич оказался криворуким болваном. Заклинания прошли левее друзей. Не став дожидаться повторения атаки, Ичиро ударил в крышку дворца. Конструкция не выдержала и начала заваливаться, погребая под собой проснувшегося некроманта. Друзья выбежали наружу и заскакали по ступенькам, вниз, торопясь уйти из города. У них были неплохие шансы успеть убежать до того, как лич выберется из-под обломков. Поднятые личем скелеты бросились в атаку. В основном это были воины, закованные в доспехи, но попадались и костяные гончие. У этих тварей кости сливались в монолит, который было очень трудно пробить. Цель же в основном выбивал немногочисленных существ, владеющей магией. Они напоминали слуг Сагаты, Шакиров. Паря в воздухе, они бросались заклинаниями и управляли скелетами. Под их командованием они действовали куда эффективнее. Ичиро же массово уничтожал поднятых мертвецов. Он крошил скелеты, чтобы они не могли собраться заново, и сжигал их пламенем тьмы. К сожалению, кости, пропитанные Некроэнергией разрушались очень плохо. Выиграв несколько свободных секунд, ему удалось призвать несколько вихрей. Они бешено закружились по улице, разбрасывая врагов. Друзья смогли бежать быстрее. Громкий шелест заставил их обернуться. Обломки дворца осыпались, превращаясь в черный пепел. Из них вышел лич и быстро двинулся в сторону беглецов. Он использовал заклятие тления, прорал Ичира. Скоро Лич будет здесь. Уходим скорее! Они не успели. Им оставалось еще треть пути до окраин, когда им путь перегородил хозяин Некрополя. Позади него реяло три скелета, закутанные лохмотьями. «Может, договоримся?» — произнес маг. У него была слабая надежда на то, что им попался Архилич. Лич поднял посох и ударил волной, некротической энергии, вечера бросился прочь и заскочил за угол дома, расшвыряв тварей на своем пути. Стены домов под воздействием заклинания начали осыпаться, превращаясь в труху. Маг вынул меч, и, подчиняясь воле мага, из него вылетела искра элементаля. Нырнув в обломки, он сформировал себе гуманоидное тело метров три высотой. Однако его движения были медленными и неуверенными. Аура пещер и воздействие неркроэнергии подавляла стихиале, не давая развернуться в полную силу. Взревев, он начал крушить город и давить попавшихся под ноги скелетов. Часть сфоры отвлеклась на него и стало немного легче. Призвав тьму, Ичира окутал сотню метров вокруг дымчатым облаком. В нем ничего не было видно врагам, однако Мак отчетливо видел их силуэты, светящиеся фиолетовым светом. Неподалеку сражался Сейджо. Он отвлек на себя спутников лича и выбивал их по одному, уклоняясь от заклинаний. Исчезнув, в вспышке портала Мак возник за спиной лича и нанес несколько стремительных ударов, отделив конечности и голову от туловища. Отскочив подальше, он замер, наблюдая за трупом. Отрубленные части тела взмыли в воздух и вернулись к телу. Лич поднялся на ноги, как ни в чем не бывало. Взревев от ярости, маг метнулся обратно и вновь бешено заработал клинком кромсая живучего врага. Разделив его на несколько кусков, он подхватил их телекинезом и расшвырял в разные стороны по всему городу. Затем микропорталом прыгнул к Сейжа и помог добить последнего из спутников лича. «Бежим!» — первый помчался Ичира. «Он скоро восстановится!» Они бежали по крышам, перескакивая с одного дома на другой. Внизу стучали косми скелеты с бессильной злобой, взирая на беглецов. Время от времени на крыши взбирались кослявые гончие, Но маг просто отшвыривал их со своего пути, не теряя время на убийство. Слишком дорога была каждая секунда. Спрыгнув с последнего дома, они кубарем покатились по песку. Сейда вскочил и хотел бежать дальше, но Ичер схватил его за куртку и посадил рядом с собой. «Отдышимся и пойдем дальше», — пояснил Мак, привалившись к камню. «Здесь они не опасны». А что им мешает выйти за город? спросил Сейджо. Некротическая энергия поддерживает их псевдожизнь только в пределах некрополя указал пальцем Мак. Видишь, несколько вытолкнутых скелетов рассыпались на груду костей. Вообще нам повезло продолжил Мак. Лич сильный противник. Но его боевая сила в основном поднятые скелеты. Нет, сам он... Тоже может доставить проблемы, но в основном его магическая сила в ритуалах. Проведя ритуал со множеством жертвоприношений, он может погубить целый город. «Пойдем уже», — буркнул Сейджи. «Мне не по себе при виде этих уродов». «Идем», — согласился маг. «Лич должен уже собраться, а он может швырять заклинания из-за границы Некрополя». Вернувшись в пещеру, Ичиро подошел к Чироки. Боец был серьезно ранен. Кусок кожи был сорван с затылком мощным ударом. Кость пересекала тонкая трещина. Сарыш при виде бойцов подпрыгнул и заулыбался, радуясь их возвращению. «Я не закрыл рану. Времени не было», — ответил Сейджин на невысказанный вопрос. «Я прикрою», — пришлепнул кусок кожи Ичиро. «Сарыш», «Подай мне склянку с красной жидкостью!» Облив рану эликсиром, Ичиро повернул голову бойца и влил немного в рот, закрыв его рукой. Чироки закашлялся, но проглотил зелье регенерации. «Поправляйся, дружище!» — похлопал его по груди маг и выпрямился. «Будем ждать, когда придет себя!» — буркнул Ичиро. «Тащить его волоком — не лучшее решение!» Кахеку успел удрать, заметил Сейджа. А где мы его искать будем? Я догадываюсь, где он появится, вздохнул Мак. И не факт, что он доберется до портала раньше нас. Плутать в пещерах можно очень долго. Хороший аргумент, согласился Сейджа. Ну тогда, как насчет того, чтобы перекусить? Что-то я проголодался, пока мы бежали от скелетов. Вы убегали от скелетов? Восхищенно выдохнул Сарыш. «Расскажите!» «И расскажет!» Перевел стрелки убийца. «Он отличный рассказчик!» «Уговорил!» Хмыкнул Мак. «Все равно нам заняться больше нечем!» Друзья ожидали пробуждения Чироки не меньше двух-трех дней. Они поили раненого водой с добавлением измельченной рыбы. Боец кашляясь проглатывал воду, Однако глаза оставались закрыты. Надежда на его выздоровление медленно угасала. Тем неожиданнее стало его пробуждение. «Пить!» — раздавшийся хриплый голос заставил вздрогнуть неожидавших этого бойцов. Неверящие взгляды уткнулись в угол, где лежал Чироки. «Очнулся-таки!» — проворчал Сейджа. «А я надеялся, что наконец избавлюсь от твоей болтовни». «И не надейся!» — прохрипел Чироки. «Вы дадите воды или мне так подыхать от жажды?» Сарыш принес баклажку с водой и подставил губам раненого. Боец жадно глотал воду, морчась от головной боли. «Достаточно!» — прокашлявшись, сказал он. «Что произошло? Где мы?» «Все там же!» — ответил Ичиро. «Кохеку и Эсаджи сумели скрыться. Мы ждали, когда ты придешь в сознание». «Эсаджи?» — Значит, это он меня ударил? — зло пошипел Чироки. Попытавшись встать, он застонал и упал обратно. — Убью, сучонка! — Ты сначала выздоровей! — посоветовал Сейджа. — Даже спорить не буду! — простонал Чироки. Чувствую себя хреново! Отдыхай — Отдыхай! — вздохнул Ичира. — Острить позже будешь! — Как скажешь, командир! — прикрыл глаза Чироки. С этого момента боец начал быстро поправляться. На следующий день он сел, а еще через день встал на ноги. На третий день они скрутили лагерь и отправились вслед за наемником. «Может, стоит уничтожить лича?» – предложил Чероки. «На хрена?» – ответил Сейжа. «Пусть живет в подземелье. Он тебе что, мешает?» «Мы потратим много времени на зачистку города», – произнес Ичира. Придется чертить несколько печатей, синхронизировать их работу и еще пару дней откачивать некроэнергию. Колоссальный труд и ради чего? Пусть Лич бегает, мне он уже не мешает. Я не говорил, что после удара по голове ты стал туповат, посмеиваясь, сказал Сейджа и пошагал вслед за магом. Чироки запыхтел и устремился следом, придумывая ответную колкость. Вскоре широкий проход превратился в лабиринт из узких щелей. Друзья продирались по нему, оставляя на острых камнях обрывки одежды и частички кожи. Порой приходилось ползти, а иногда протискиваться боком. В такие моменты все думали о том, чтобы камни не шевелились и не расплющили их. Эта пытка продолжалась долго. Казалось, что выхода нет, и ты навеки останешься в этих каменных лабиринтах. Тонны камней давили на психику, вызывая тихую панику. Никто и не поддавался. Однако даже разговорчивый Чироки почти не и произносил слов. Нормально отдохнуть удавалось редко. Хороших мест для этого не было. Путники кое-как устраивались в узких отнорках, забываясь тревожным сном. После такого привала болели все кости и мышцы когда они вышли из лабиринта вздох облегчения издали все без исключения вытянувшись на каменном полу они наслаждались чувством свободы после тесных щелей по которым они лазили эта небольшая пещерка казалась пределом мечтаний они напились из мелких луж воды и устроили привал выспавшись и отдохнув Продолжили путь. На удивление, эта часть пути прошла без сражений и происшествий, если не считать естественной преградой. Они перебродили через ледяные реки и карабкались по отвесным скалам, перебрасывали через пропасть веревки, переползая на другую сторону. Сколько они провели времени в подземельях, можно было только гадать. Путники вымотались и устало брели в одном направлении, надеясь, что скоро выберутся из надоевших пещер. «Вы чувствуете?» – остановился Сейджа. «Что мы должны почувствовать?» – взглянул на него Чироки. «Дуновение ветерка!» – повернулся влево боец. Все замерли, уставившись на ассасина. Прохладный ветерок скользнул по лицам и умчался вглубь пещер, Бойцы побежали в сторону сквозняка. Через несколько минут впереди блеснул свет. Выход! Радостно заорал чероки и рванул вперед, обгоняя остальных. Свет становился все ярче. Вскоре, привыкшие к тьме, подземелье глаза начали слезиться. Смахивая рукой влагу, друзья выскочили на скальный уступ и замерли, счастливо улыбаясь. Выбрались! зарал от распирающих его чувств чероки, и раскинул в сторону руки, запрокинув голову. Веселый хокот прозвучал в ответ на крик бойца. Бойцы щурились от яркого солнца и замершим сердцем смотрели вдаль. Под уступом раскинулось зеленое море, рассекаемое голубыми нитками рек. Высокие деревья доставали своими верхушками до скалы, на которой стояли друзья. Пестрые птицы порхали в ветвях и мелодично свистели. Вдалеке прорычал зверь. «Куда идем теперь, Ичиро?» – через минуту спросил Сейджа. Марк осмотрел зеленые дали и, глубоко втянув пряный воздух, ответил к порталу. Глава девятнадцатая Забросив на весь крюк, они прикрепили второй конец веревки к камню, и начали перебираться на дерево. Все шло хорошо, пока мальчишка не посмотрел вниз. «Сарыш, успокойся! Смотри на меня!» «И медленно ползи!» И давал советы мальчишке, однако тот ничего не слышал, испуганно вцепившись в веревку. «Не бойся! Ты ведь уже перелазил через пропасти в подземельях!» — крикнул с уступа Сейджа. «Не смотри вниз!» «Ну же, Сарыш, мы верим в тебя!» Мальчишка закрыл глаза и медленно пополз, постепенно приближаясь к дереву. и Ичи схватил его и втянул на ветвь. «Простите, господин!» Белый как мел Сарыш судорожно сглотнул. «Ничего страшного!» — успокоил мальчишку Мак. «Все уже позади!» Последним шел Сейджа. Он ловко пробежал по веревке, И спрыгнул на ветвь, довольно улыбаясь. «Я надеялся, что ты свалишься», — зевнул Чироки. «Рад разочаровать тебя», — подмигнул воин и добавил. «Веревку придется бросить». «Ну и ладно», — ответил маг. «Давайте спускаться». «Ичира, а ты можешь нас спустить при помощи магии?» С надеждой посмотрел Чироки. Это бы сильно упростило дело. Да ты, оказывается, лентяй. И нет. Слететь тебе, как парящий лист, мы не можем. Покачал головой маг. Способности действуют через раз. И эффект странно искажается. Скорее всего, виноваты эманации портала. А где он, кстати? Завертел головой боец. Там махнул рукой на восток маг. Я чувствую его пульсацию. Да если внимательно присмотреться, можно различить сполохи. Короче, чероки. хватит уже вопросов. Давайте спускаться. Я хочу пить. А не неподалеку как раз течет река. Спускались друзья долго. В этом им очень помогли лианы, обвивавшие ствол. Один раз Сейджа чуть не свалился вниз. Он схватился за змею, перепутав ее стеблем растения, Питон, зашипев, бросился на него, однако убийца отсек ему голову кинжалом и сбросил извивающуюся тушу вниз. Спустившись на землю, они устало выдохнули и прислонились спиной к дереву. Руки и ноги гудели. Хотелось упасть под дерево и не шевелиться. Немного передохнув, друзья поплелись к шумевшей неподалеку реке. Чироки и Сейджи волокли убитого питона. Вскоре на обрывистом берегу заполыхал костер, нанизанное на палочке мясо змеи подрумянивалось, источая ароматы, заставлявшие наполняться слюной рот. Все жадно наблюдали за готовящейся пищей. «Да похер! Горячее сырым не бывает!» И выдержал Чероки и схватил палочку, откусил кусок. Дуя обожженными губами на парящее мясо, он жадно отрывал куски, проглатывая их, не жуя. Остальные, посмотрев на уплетающего змею бойца, махнули рукой и взяли свою долю. Мясо сочилось кровью, но никто не обращал внимания на такую мелочь. «Как же вкусно!» — давясь пробубнил Сарыш. «Никогда не думал, что змеи могут быть настолько вкусными». Бывшие легионеры рассмеялись над мальчишкой. «Это еще что?» — вздохнул Чероки. «Одно время мне довелось обедать у старушки... «Кацаруоки!» «Так вот она трупных червей готовила!» «Обалденное было блюдо, пока я не узнал его состав!» Рассмеялся Чироки. «Чироки!» — возмутился маг. «Хватит нести всякую чушь! Тебе больше заняться нечем, а?» «Клянусь Аргушем! Я говорю чистую правду!» Побожился воин. «Просто я бегал к ее внучке, а старая карга не хотела меня с ней видеть, вот и гадила из-под тишка!» а ведь казалась такой милой старушкой. «Везучий ты, Чироки!» — заметил Сейдж, «А она могла ведь и тебя травануть!» «Да нет!» — задумался Чироки. «Корона ей впрямь залипла на меня, а старуха слишком любила внучку, чтоб причинить ей боль. Кстати, Ичира, повернулся к магу Сейджа. «Ты вскользь упоминал, что Кахеку немного разворошил твою память. Ты вспомнил?» «Кем был?» — не полностью, признался маг. «Я помню куски ритуалов и некоторые отрывки из книг, которые я изучал. Все это как-то связано с Энтосом. Видимо, я изучал его наследие. Скорее всего, желал получить его силу. Но собрать куски воедино я не могу. Блокировка памяти, которую на меня наложили, рассеивается». Но процесс слишком медленный. Кахеку, видимо, желает того же, что и я, увеличить свою магическую мощь. Его странные намеки наводят на мысль о том, что мы хорошо знакомы. Вот это вообще непонятно. Хотя, возможно, и то, что он просто безумен. Я не знаю точно, чего он хочет. У меня лишь одни предположения. Но так или иначе... Я должен остановить его, хотя бы из чувства мести. — Вспоминай, — серьезно сказал Сейдж, Возможно, это поможет нам. Я чувствую, что-то намечается грандиозное, а мы мечемся, как слепые котята. — если бы было все так легко, то я давно бы восстановил память, — печально улыбнулся маг. — Мне помог бы... — Ментат, но я не знаю мага, которому могу настолько довериться. — Ты прав. Маги — скользкие и опасные существа, — фыркнул Сейджа. — Иногда наблюдаю за тобой. Я не верю, что ты принадлежишь к их племени. — У каждого свои заморочки, — зевнул маг. — Ладно, пора на боковую. — Сейджа, подежуришь первым? — Без проблем, — кивнул воин и, поднявшись на ноги, ушел за деревья. Ночью Сарыш прожег штанину. Замерзнув, он прижался к угасающему костру, и его вопли разбудили весь лагерь. Подскочившие воины обнажили клинки, но смех чероки, сидевшего под деревом, привел их в чувство. «Ха — Ха-ха-ха! — покатывался он. — Сарыш, а ты хорошо пляшешь. Такого концерта я давно не видел. Обежав лагерь по кругу, Мальчишка упал в мокрую от росы траву и покатился по ней, гася тлеющую ткань. Вылез он весь мокрый, сконфуженно смотря в сторону. На его голени расплывалось красное пятно. — Хорошая побудка! — протер глаза Сейджи и добавил. — Заткнись, чероки, сколько ржать можно? — Ты просто не видел, как он поскочил! — простонал боец. — А что ты его не оттащил? — спросил маг. Вот нахер доводить до такого? Если что, потащишь Сараша, ты. Вы не подумайте ничего плохого, возмутился Чероки, прервав смех. Я и сам сначала испугался. Стерегу ваш сон, понимаете, а тут такой вопль из центра лагеря. Я даже подпрыгнул от неожиданности. Воин зафыркал и вновь закатился от смеха. Махнув на него рукой, Они перекусили холодным мясом и начали собираться в путь. Сарыш намазал ногу мазью, выданной магом. Удалось обойти без серьезных ожогов. Утро выдалось холодным. Туман осел на листье, и стоило немало пошевелить куст, на голову проливался ледяной дождь. Бойцы недовольно морщились, стараясь не касаться ветвей. Но получалось плохо. Через полчаса они промокли насквозь и чего мы все лезем и лезем в самое дерьмо, проворчал Чероки. взять ту же войну с Гура. Если начиналась какая-то заваруха, мы обязательно оказались в самом центре. Общение с Эсаджи испортило тебя, заметил Сейжа. Ты стал нытиком, как он. Не напоминая об этом ублюдке, коснулся затылка Чероки. Я считал его другом, а он чуть не проломил мне голову. Когда Эчира начнет свежевать Кахэку, я подвешу этого урода рядом. Да ты маньяк! Рука не дрогнет? Насмешливо спросил Сейджа. Ты не один считал его другом. Включился в беседу маг. Интересно, когда наемник переманивал его на свою сторону, скорее всего, это произошло в Кри, сломал торчавшую веть Сейджа. Или когда мы плыли на корабле. Если не раньше, — пробормотал Ичира. Наемник слишком много знает о том, что происходило с нами все это время. А как же клятва? — приподнял бровь Сейджа. «Клятва не даст рассказать о моем прошлом», — пояснил маг. «А все остальное, пожалуйста». «Все же скользкий тип», — признал ассасин. «Оказался нытиком и трусом». «Может быть, он такой и есть». Заметил Маг. Или ты думаешь, что такие как он не предают? Эй, идите сюда! Ушедшие вперед Сарыш и Чироки свистнули друзей. Чего раскричались? И Чиро и Сейджа прибавили шаг и остановились, замолчав на полуслове. И что же нам так не везет? вздохнул Ичира. Клянусь, задницей Аргуша, мы переломаем в этом месте все ноги, добавил Чероки после минутного молчания. «А я туда не полезу». «Полезешь? Куда денешься?» бесстрастно ответил Сейжа, предлагая не задерживаться и продолжать путь. На пути друзей лежала огромная куча бурелома. Наваленные друг на друга стволы уходили вверх на пару сотен метров. «Ждите здесь», — сказал Ичи, разбрасывая сумку. «Я поднимусь наверх и осмотрюсь». «Ты уверен?» Сложил на груди руки Чероки. «Если упадешь оттуда, переломают все кости». «Уверен», — схватился за ветвь Ичиро. «Талекенец поможет мне. Ты же говорил, что магия не работает». «Я сказал, что колебания влияют на нее, но совсем она не отказала». «И вообще, Чероки, мне лучше знать». Закончив болтать, Чиро оттолкнулся от земли, И шустро начал скакать по наваленным стволам и ветвям. Вскоре Макс скрылся в куче бурелома. Осторожнее, господин Ичира! Голос мальчишки донесся до мага. Карабкость по зетвям и пробегая по стволам деревьев, Ичиров взобрался на самый верх. Схватившись за сук, он прищурился и, вскинув ладонь колбу, посмотрел на восток. Вдалеке полыхал багровый портал. Из него вырывались красные всполохи и истаивали в воздухе. Бурелом кольцом опоясывал червоточин в пространстве, так что обойти его не вариант. Портал пульсировал словно живое существо. Его мерные подергивания напоминали биение сердца. Он казался чем-то неестественным, изъяном, язвой на теле Таруна. И все же... Не он сейчас беспокоил мага. Во многих местах мертвого леса виднелся белый налет. Он сильно напоминал паутину. Время от времени белый покров пошевелился, словно по нему кто-то бегал. Ичиро долго смотрел на безобразные пятна, но так никого и не заметил. Последний раз, бросив взгляд на мертвый лес, Ичиро постарался запомнить расположение паутины. После этого он полез вниз. «Что увидел?» — спросил Чероки и добавил с надеждой. «Порадуй нас! Скажи, что мы не полезем в эти завалы!» «Нечем мне вас порадовать!» — присел на повалившееся дерево Чира, «Бурелом кольцом опоясывает портал. Но это не самое плохое!» «Что там еще?» — обреченно вздохнул Чероки. «Кажется, я видел паутину!» По крайней мере, что-то похожее на нее. «Ненавижу пауков!» – пробормотал Сарыш. «Кажется, только сейчас он начал сожалеть о том, что напросился идти с магом». «Это плохая новость!» – нахмурился Сейджа. «Пауки – отличные охотники. В горах королевства Ио водятся такие твари. Там есть специальная гильдия, занимающаяся сбором паутины». Так несколько сборщиков гибнет каждый раз при походе за ней. Гильдийцы говорили, что никогда не знаешь, когда твари нападут. Сборщики паутины всегда держат при себе на готове много факелов. Огонь — это единственное, чего боятся. Арахниды. «Да, лучше сжечь паутину, чем потерять голову», — согласился маг. «Но на такой случай у нас есть чероки». — Да я и элементаля призову, если что. — Это не похоже на продуманный план, — заметил Сейдж. Будем импровизировать, — подмигнул маг. — Ты слишком оптимистичен, — пробурчал Сейдж. Да идемте уже! — Широки вытянул клинки и их объяло пламя. — Если что, я выжгу логово этих тварей. Ты, главное, в штаны не наделай, когда этих монстров увидишь, — нахмурился Сейдж. «Не усложняй, змей!» — отмахнулся Чироки. «И не с такими чудовищами справлялись!» «Может, мы и не встретим никого!» — подвел итог Чира, «Но будьте наготове. готове! Идем быстро и старайтесь не шуметь!» В лесу было мрачно и сыро, пахло перепревшей листвой и гнилью. Упавшие стволы покрывал влажный мох, а под ослаивающейся корой скрежетали насекомые. Ноги проваливались во влажную почву, и вонючая вода заливалась в порванные сапоги. Солнце не пробивалось через громадные завалы, и поэтому возле земли всегда царил полумрак. После залитого солнцем леса контраст был разителен. Здесь царили вечные сумерки. Идти оказалось тяжело. Путь преграждали наваленные друг на друга деревья и острый сутья. Бойцы протискивались между ними, лезли наверх и спускались вниз. Одежда стала мокрой от пота, и через час они сделали привал. «Как же пить хочется!» — Широкий оттянул воротник и подул на грудь. «Ни одного ручейка вокруг!» «Попей из грибов!» — махнул рукой Чира. «В них полно воды!» «Сразу вспоминается бездна!» — буркнул воин. Нюхнул там один любопытный цветочек и пошел на удобрение. — Не бойся, — поднялся мак. Видишь, края обгрызаны. Скорее всего, грибы съедобны. И Чиро набрал в рот воды, покатал ее во рту и изглотнул. — Нормально, можно пить, — кивнул он и приник к грибу, растущему на дереве. — Надеюсь, мы не сдохнем, — оторвался от гриба Сейджа. Если что, наша смерть будет на твоей совести, ичира. Посмотри, вон ящерка лакает воду. Значит, все нормально, ткнул пальцем в сторону маг. Максимум, что может быть, так это понос. Да и то сомневаюсь. После армейских харчей вас ничем не проймешь. Пойдемте уже дальше. Вскоре исчезли все звуки. Друзья брели по гниющим дебрям, И оглядывались по сторонам. Ни звериных следов, ни криков птиц. Обитатели леса старались держаться подальше от этого места. Лишь чавканье грязи под ногами и пыхтение джигатов нарушало мертвую тишину. Смеркается, — заметил Сейдж. Нужно останавливаться на ночевку, и Чира. Согласен, — неохотно признал маг. В темноте мы переломаем ноги. Ночью все спали скверно. Сначала никак не удавалось уснуть, а когда удалось забыться тревожным сном, начали мучить кошмары. Время от времени сверху падал подгнивший сучок, и бойцы просыпались. Стук далеко разносился в ночной тишине. Как только начало светать, злые и невыспавшиеся бойцы двинулись дальше. Настроение было паршивым у всех, Лес казался пустынным и безопасным, но то обманчивое впечатление. Если нет никакой живности, значит, ее кто-то выгнал. Подобные мысли лишь укрепляли уверенность мага в предположениях о наличии пауков. Смотрите, остановился идущий впереди Чироки. С деревьев свисали свалявшиеся комки паутины. Она была грязной и выглядела старой. Однако этот факт успокаивал слабо. «Закрой пасть!» – прошипел Сейджа, выхватывая клинки. «Если пауки узнают про нас, мы покойники!» Озираясь по сторонам, друзья свернули левее, и вскоре паутина оказалась позади. «Кажется, паучье гнездо давно брошено!» – облегченно вздохнул Сарыш. «Господин Ичиро, а нам долго еще идти!» «Прилично!» — ответил маг. «Мертвый лес тянется очень далеко». «Вот же дрянь!» — выругался вырвавшийся вперед Чироки. «Эй, ты чего там ногой дергаешь?» — насторожился Сейджа. «Приклеился к какой-то хрени. Похоже на паутину». «Не дергайся, болван!» — прорычал подскочивший ассасин. Нога воина прилипла к клейким капелькам паутины. Паутинка толщиной с мизинец тянулась из чащи леса. Кинжалом Сейдж обрезал ее, и, скрутившись спиралью, она прилипла к деревьям. Нужно бежать, просипел Сейдж. Чероки вляпался в сторожевую нить. Сюда уже бегут ее хозяева. Они рванули вперед, не разбирая дороги. Запинаясь и падая, они поднимались и мчались дальше. Затылок стягивала холодком, Словно в спину нацелились жадные клыки. Спустя некоторое время бойцы привалились к дереву, жадно дыша. Никого не было видно, однако они не расслаблялись. Кажется, оторвались. Осмелился нарушить тишину Чироки. «Я что-то слышал», — поднял руку Чира. «Все затихли». Через несколько секунд послышался легкий шорок, и посыпались кусочки коры. «Друзья!» подняли головы и поглядели наверх. Высоко над ними мелькали темные силуэты. Пауки мчались туда, откуда прибежали путники. Чира прижал к губам палец, и бойцы кивнули, сжав в руках оружие. Наконец все прекратилось. Друзья поднялись и, обогнув дерево, двинулись дальше. С громким шлепком перед ним упал огромный паук и, громко заскрежетав, бросился в атаку. Ударом лапы он сбил чероки разорвав ему одежду и глубоко просарапав грудь. Затем, поднявшись на задних лапах, он широко развел в руки Хелицеры и прыгнул на Сарыша. Мак скинул руку и отбросил паука в сторону. Упав на спину, паук засучил ногами, пытаясь подняться. Сейжа ринулся вперед и кинжалами вспорол ему брюха Это не остановило паука. Вскочив на ноги, он бросился к лежащему чероки. За ним тащился комок внутренностей. Но Арахниду было плевать на это. Воин развернулся лицом к опасности и вскинул вспыхнувшие клинки. Они рассекли врага. И на бойца приземлилась мертвая туша. Хекнув, он столкнул с себя труп и поднялся на ноги, обляпанный вонючей жижей. — Мы в жопе! — резумировал разозленный Чироки. — Что делать будем? — Бежать бесполезно, — сплюнул Сейджа. — Надеюсь, мы сможем остаться в живых. — Придется драться, — сказал Мак. Сарыш, не отходи далеко от меня. — Чироки Сейджа, вы знаете, что делать. Выхватив клинки, Чиро призвал элементалей. Магический стихиаль получился небольшим и слабым. Аура портала и сырость леса не давали ему показать себя во всей силе. Из Даги вырвался черный туман. Собравшись в облако, он постоянно менял свою форму и летал над группой в поисках врага. Ичира убрал в ножны клинки и призвал два хлыста из изначальной тьмы. Магия слушалась неохотно, и плетения норовились рассыпаться, Хаотическая энергия разрушала их. Шорох усиливался. Пауки спешили к месту гибели своего собрата. Глава 20. Первые твари напали неожиданно. Друзья ожидали атаки сверху, но первый удар пришелся с земли. Положение спас стихи тьмы. Огибая деревья, он закружил вокруг сбившихся в кучку бойцов. Заверещали умирающие твари и друзья приготовились отражать атаку монстров. Сверху полетели нити паутины. Большую часть задержал щит Чира, но многие смогли пройти сквозь него. Щит мигал и иногда исчезал, чем вскоре начали пользоваться пауки. Они оказались на удивление умными тварями, знающими толк в коллективной охоте. Оставаться на месте было нельзя. Если держать одну лишь оборону, то их вскоре спеленают и утачат в логово. Поэтому друзья ринулись в атаку. И Чиро взмахнул кнутами, и темные нити, разбрасывающие капли мрака, ринулись к целям. Схваченные пауки корчились в агонии и быстро умирали. Кнуты были продолжением его рук, гибкими и послушными орудиями, несущими смерть всему живому. Элементали кружили вокруг группы, давая и сжигая пауков. Сейджи и чероки без остановки махали клинками, сдерживая напор монстров. Арахниды навалились нескочаемой ордой. Первыми шли мелкие, величиной с кошку. Они погибали десятками и сотнями, но следом за ними шли другие. Размер твари увеличивался, и вскоре они стали размером с ящера. Хитиновый покров неплохо защищал пауков но зачарованное оружие пробивало их броню. Звуки лопающегося хитина разлетались по лесу, а вонючие внутренности свешивались сетвей деревьев. Вокруг друзей рос вал из трупов, и приходилось карабкаться все выше, чтобы видеть, что творится за ним. Стволы деревьев лопались под ударами магии и весом пауков. Верещания и крики бойцов сливались в оглушающую какафонию, Мысли покинули голову, оставив лишь одно желание — уничтожить как можно больше врагов. И Чиро промчался по стволу дерева, заскочив повыше. Большие арахниды осторожничали и не спешили вступать в ближний бой. Они закидывали друзей плевками паутины, и двигаться становилось все труднее. Мак взмахнул кнутами и сбил несколько толстых пауков. Вереща издирая лапами кору, они полетели вниз и разбились о землю, превратившись в безобразные кляксы. И Чирпа посмотрел вдаль и обомлел. На них мчалась еще одна волна, и в этот раз она была гораздо больше. Прибежавшие на место сражения пауки не полезли в атаку. Они начали заливать друзей паутиной. И Чирпа попытался использовать более мощные заклятия. Но ничего не вышло. Сложные плетения развеивались, не желая превращаться в убийственные заклинания. Дольше всех продержался Чероки. Однако в итоге попался и он. Силы бойца были не безграничны. Вскоре друзья смогли лишь дергаться в толще паутины. Хищно щелкая фелицерами, арахниды приближались, и вскоре один из них навис над магом. Шустрые работая лапками, он начал заворачивать Ичира в кокон, и маг потерял сознание. «Зачем мы здесь?» — Шинхал поднял факел, и свет выхватил из темноты потрескавшиеся фрески. «Ради знаний, мой друг!» — подмигнул Ичира. «Ради знаний! Именно здесь Энтаз завершил ритуал и стал величайшим магом всех времен». Мне это не нравится, передернул плечами Шинхал. Если об этом узнают, нам конец. Успокойся, отмахнулся Ичира. А когда мы завершим задуманное, нас никто не остановит. Из многочисленных трещин на потолке капала вода. Помещение было старым и ветхим. Шинхал со страхом посматривал на купол зала. Если он не выдержит, море хлынет внутрь, и им придет конец. Он обернулся, посмотрев на близкое кольцо портала, и немного успокоился. Если что-то пойдет не так, он сумеет скрыться. И Чиро было плевать на опасения друга. Он с восторгом рассматривал куб, стоявший в центре зала. Серый гранит не поддавался времени И выглядел так, как будто изготовили только вчера. Посмотри, какая тонкая работа! Нужно быть гением, чтобы создать подобное. Ласково провел ладонью по камню Маг. Когда мы воссоздадим сеть, я стану богом. И Чиро, ты же сам говорил о том, что случилось после деяний Энтоса? Неуверенно проскулил Шинхал. Я боюсь последствий. Заткнись, оборвал стена немаг. Мы это уже обсуждали. Достав из сумки кристалл, он водрузил его в центр каменного куба. Линии вспыхнули синим цветом, и из кристалла вырвалась невидимая нить, устремившаяся вдаль. Уходим, Шинхал, отвернулся маг. Мы сюда вернемся, когда все будет готово. «Послушай», — склонился к Ичиро Шинхал, — «мне кажется, император знает о нас». «Чего ты взял?» — Ичира оторвался от книги и обеспокоенно посмотрел на друга. «Для этого есть причины?» «Я слышал конец беседы твоего отца с посланником императора», — плюхнувшись в кресло, жарко прошептал Шинхал. «Он спрашивал о тебе?» «Я уверен, они что-то пронюхали». Нужно свернуть исследование, хотя бы на время. Нет, нахмурился маг. Активированы пять точек из девяти. Процесс нельзя прервать. А если нас казнят? Прошипел Шинхал. Я уже сожалею, что связался с тобой. Поздно предаваться сожалением, ответил Мак. Кости брошены. Я продолжу дело. А ты отведи от нас подозрения. Отец... «Все так же думает, что ты работаешь на него?» «Да, он уверен в этом», — откинулся назад Шинхал. «Но мы сильно рискуем». «Цель того стоит», — улыбнулся Ичира. «Пойдем прогуляемся по парку. Должны прибыть гости, а я ведь обещал отцу вести светскую жизнь». Из-за полок с книгами выскочила девчонка и с обиды посмотрела вслед Ичира. Вскарабкавшись на кресло, она открыла книгу и погрузилась в чтение. Маг пришел в себя и сначала не мог понять, где он находится. Воспоминания были яркие, словно все это происходило вчера, но постепенно картинка блекла и уходила. Он, непонимающе, захлопал глазами, ничего не видя перед собой, и попробовал пошевелиться. Тело плотно сжимало мягкая, но очень прочная паутина. Ичиро вначале дернулся, но потом затих, сообразив, что не нужно выдавать себя движением. Он попытался прислушаться, но паутина гасила все звуки. Пауки оставили лишь узкую щелочку для дыхания, и разглядеть, что происходит вокруг, не представлялось возможным. Дожидаться помощи или тянуть решением не имело смысла, поэтому Мак решил действовать. До клинков было не дотянуться. Проклятые арахниды плотно спеленали тело, стянув руки и ноги. Ну, для Эчиры это не было проблемой. Он коснулся тьмы и наполнил ей тело. В животе что-то больно кольнуло, но неприятное ощущение тут же пропало, мага окутала темное облако, паутина соприкосновения с тьмой начала морщиться и распадаться, и чира полетел вниз и больно ударился о землю, из груди вылетел воздух, и он с минуту хлопал в том, пытаясь сделать вдох, наконец этому удалось, и он сморщился от боли, левый бок болел. Возможно, сломано несколько ребер. Он попробовал встать, но не смог пошевелить и рукой. Конечности затекли и не слушались. Через некоторое время Ичира смог подняться. Руки и ноги горели огнем, и он прикусил губу, сдерживая рвущийся крик. Было ли это действие яда, или просто они начали возвращать чувствительность? Неважно, боль была адской. «Магу повезло. Рядом не оказалось ни одного паука. Он мысленно вознес благодарность Санаре. Это единственная богиня, которой он испытывал почтение. Ведь удачей никогда не стоит пренебрегать». Ичиро вытащил клинки и зажег огонек ожидания нападения. Но его не последовало. Маг осмотрелся вокруг. Он находился в каком-то странном месте. Большое овальное помещение было полностью заплетено паутиной. Выхода не было. Подняв взгляд, Ичира беззвучно ахнул. Под потолком висели десятки коконов. Некоторые из них подергивались, другие не двигались. Мак прошелся по кругу, выглядывая друзей. Найти их оказалось несложно. Из джигатов здесь были только они. Ичиро морщась от напряжения, поднял клинок телекинезом и перерезал паутину, крепившую коконы к потолку. Он попытался задержать падение друзей, но удалось это плохо. Дага шуршанием спорола паутину, и первым на свет показался сарыш. Его тело покрывали многочисленные яйца, и, ичиро содрогнувшись, прошелся тьмой по этой мерзости. Яйца лопались, словно гнынечки, выбрасывая вверх белую жидкость. То же самое он повторил и с Чироки и с Друзья дышали очень медленно и не спешили открывать глаза. Похоже, пауки действительно впрыснули какой-то парализующий яд. И Чиро полез в сумку и недовольно скривился. Несмотря на то, что он разлил перед походом зелья пузырьки из закаленного стекла, ноги склянки побились. Но пара штук все же уцелела. Он достал лечебное зелье и влил по паре капель в рот друзьям, после чего он присел рядом, надеясь, что они скоро проснутся. Тишина ударила по голове пуховой подушкой. Сюда не проникали звуки, и магу казалось, что он сидит под толщей воды. Он продумал варианты спасения, но в голову не лезло ничего толкового. «Ха-ха!» — тяжелый кашель вырвал мага из дум, и он снова прыгнул к Сейжи, закрыв убийце рот ладонью. «Тихо!» — шепнул он. «Ты парализован, но это временно. Мы в логове пауков, поэтому постарайтесь молчать». Взгляд Сейжда прояснился, и он сумел легонько качнуть головой. И Чиро отошел от ассасина, присев рядом с остальными Сайжа пришел в себя быстрее мага. Видимо, зелье лечения ускорило процесс. Но, судя по скрежетанию зубов, боль от прохождения паралича она убрать не сумела. Вскоре очнулись и остальные. Сей же и Чира сумели объяснить им ситуацию, и они постарались молчать. Чироки справлялся неплохо, а вот Сарышу пришлось завязать рот. С выпученными глазами... Он мотал головой из стороны в сторону, поскуливая от боли. Однако скоро все прошло, и кляп вынули. Тяжело дыша, мальчишка перевернулся на живот и уткнулся лбом в землю. — Почему они нас не сожрали? — спросил тяжело дышавший Чироки. — Мы должны были стать кормом для выводка, — ответил маг. — Когда я вытащил вас из коконов, «Вы были облеплены яйцами пауков!» «Ну и мерзость!» — скривился Чироки. «Господин Ничира, поднялся Сарыш. «Как мы выберемся?» «Сложный вопрос!» — помрачнел маг. «Чем ближе к порталу, тем хуже работает магия. А без нее пробиться сквозь орду пауков мы не сможем. Я думал поджечь паутину, но тогда...» Мы сгорим заживо. Короче, мы в жопе, сплюнул Чероки. На некоторое время все замолчали, обдумывая свое положение. Есть мысль, произнес Сейдж. Рискованно, конечно. Но это лучше, что я смог придумать. Мы готовы выслушать все, что угодно, ответил Мак. Я предлагаю вырыть мечами яму. Затем мы растянем паутину и навалим на нее слой земли, спрячемся в яме и подожжем протянутый к входу кусок паутины. Если все получится, паучье логово сгорит, и мы свалим отсюда. А мы не поджаримся, — почесал подбородок Чироки. — Может сработать, — прищурился маг. Паутина горит довольно быстро и бездымно и мы сможем переждать основной жар в укрытии. Да и я смогу поставить слабенький щит, хотя бы дым он задержит. Друзья принялись за работу. Они сняли несколько коконов над собой, чтобы при пожаре они не свалились на голову. Через несколько часов выкопали яму. Распотрошив коконы, они взяли паутину и вырезали бедренные кости животных, вбив останки в землю, Натянули на них паутину и насыпали сверху землю. Получившийся полок немного прогнулся, а из отверстий в паутине сыпалась земля. Но получилось неплохо. Спрятавшись в яме, они посмотрели друг на друга. Глаза блестели от надежды и азарта. — Чироки, зажигай! — шепнул Учира, приоткрыв вход. Паутина вспыхнула оранжевым пламенем, И огонь побежал по протянутой нити к стене. И Чиро закрыл дыру и поставил мерцающий щит. Наверху взревел огонь и что-то громко защелкало. Из неплотно приоткрытого отверстия потянуло жаром. Секунду спустя раздался громный виск, заглушивший рев пламени. Пауки орали, сгорая в огне, и рвались прочь из логова. Пламя бушевало, пожирая все на своем пути. Друзья лежали до тех пор, пока не стал заканчиваться воздух. После этого они полезли наружу. Паучьи логово выгорело полностью. В воздухе плавал дым, и летали черные лохмотья. Валялось множество арахнидов, они дергались и слепо метались из стороны в сторону. Пламя опалило их, а неистерпимый жар глаза. Теперь они были слепыми и беспомощными, что весьма радовало. Друзья побежали прочь, убивая попавшихся на пути врагов. Глаза слезились, а грудь жгло и драло от едкого дыма. Огонь поджег трухлявые деревья, и их сердцевины медленно тлели, выбрасывая в воздух сизые струйки. Под ногами что-то хрустело и чавкало, однако друзья не смотрели вниз. Насадно кашляя, они вывалились из почерневшего пятна и посмотрели назад полуослепшими глазами. «Вырвались!» – прохрипел Чироки. «Отдам полжизни за глоток воды!» «Не стоим!» – откашлявшись, Макс плюнул коричневой жижей. Большая часть пауков сгорела, но кто-то наверняка выжил. Нужно убраться подальше. Друзья побрели в чащу, не разбирая дороги. Голова кружилась и перед глазами слегка плыло, но они упорно шагали, пока не наткнулись на воду. «Вода!» — пропищал мальчишка и приник к грибу-паразиту, растущему на дереве. Захлебываясь и фыркая, он пил и пил, и, наконец, отвалился в сторону, счастливо улыбаясь. «Я залезу наверх», — напившись, сказал мак. «Посмотрю, куда нам идти». «Давай!» — вяло отмахнулся Сейджа. «Мы подождем!» Разделив между всеми остатки лечебного зелья, Макс скрылся в буреломе. «Он не свалится?» – посмотрел вслед магу Чироки. Мак покрепче нас будет!» – ответил Сейджи. «Да и глупости это, чтобы командир, пройдя такой путь, погиб, упав с дерева. Более нелепую кончину и придумать трудно!» «Наверное!» – не стал спорить боец – и развалился на стволе. Вскоре раздался шорох, и на землю спрыгнул Ичира. Он еще как раз следует напился, и повернулся к друзьям. «Ну что, где мы?» — приподнял голову Чироки. «Мы взяли левее, чем нужно», — ответил маг. «И повернулся вправо. Нам нужно в ту сторону. Кстати, пауки здорово сократили нам дорогу. «До портала осталось идти и не так и далеко». без ну таких извозчиков!» — сплюнул чероки «Лучше ножками дотопаем!» Мак усмехнулся и продолжил. «Но это не все. Есть и плохие новости». «Что там еще свалилось на наши головы?» — повернулся Сейдж «Кажется, логово пауков разгорается. Скоро здесь все заполыхает». И к этому времени нам лучше оказаться у портала. Он находится на скальном основании, и есть шанс пережить пожар. Сами понимаете, махнул рукой Ичира, показывая на наваленные деревья. Костер будет знатный. Вот дерьмо, дерьмище, выругался Чироки. Аргуш, за что мне это? Тебе можно беспокоиться меньше всего, демонопоклонник. Усмехнулся ассасин. У тебя с пламенем особые отношения. Это не значит, что я не могу задохнуться от дыма. Буркнул воин. Успокойтесь, оборвал споры маг. Если прижмет, я что-нибудь придумаю. Верится с трудом, не удержался Чероки. Учитывая, что магия ведет себя непредсказуемо. Впрочем, ты умеешь выбираться из неприятностей. Тогда идем. — Чего расселись? — прикрикнул мак. — Еще пожрать чего-нибудь найти надо. А в этом лесу даже мыши не бегают. — Паучьи лапки были бы весьма кстати, — вздохнул Чироки. — Но мы оставили их позади. — Гурман! — проходящий мимо Сейжа толкнул бойца. И тот едва не свалился со ствола. — Я тебе это припомню! — в спину ассасина прилетел кусок коры. Сарыш посмотрел на бойцов широкими глазами и припустил след за магом. К вечеру они вышли из бурелома. Вершину скалы будто срезали гигантским ножом и отшвырнули в сторону, как надоевшую игрушку. Ровная гранитная площадка была диаметром около трехсот метров, и в самом ее центре полыхал багровый портал. Он был вытянутой овальной формы. Из него шла хаотическая, неструктурированная сила, искажавшая магические потоки, и будоражащая магафон. Края портала были желтоватого цвета и непрерывно шевелились. Прокол напоминал пать живого существа. Его глубины завораживали, и через трудом оторвал от червоточины взгляд. Друзья взобрались на скалу и двинулись к порталу. «Кажется, наш костер разгорается как следует», — произнес Сейджа, оглянувшись назад. Бурелом пылал ярким пламенем. Гигантские огненные протуберанцы закручивались, взымая к небесам. Дым закрыл небо, сгустив наступающие сумерки. «Это будет император всех пожаров», — тихо прошептал мальчишка. Ичиро бросил беглый взгляд назад и посмотрел вперед. Пожар мало его интересовал. Площадку испечряло множество линий и узоров. Это была огромнейшая магическая печать. Маг с благоговением окинул ее взглядом. Это была работа гения. «Порталы созданы искусственно», — догадался Ичира. «Значит, катаклизм вызван магами и не является природным явлением. Или я ошибаюсь?» Ичира, смотри» сей же дернул мага за рукав. Раздалось гудение, и портал начал искажаться. Глава двадцать Из-за портала вышел Кахэку. Увидев Ичиро, он весело махнул рукой, словно лучшему другу. «Ичиро, как же я рад, что ты пришел! Ты станешь свидетелем моего успеха! Ты будешь гордиться мной! Ты безумен, Кахэку!» помрачнел маг, и несешь бред. Что ты задумал? О, я лишь осуществляю твой план, милый братец. Эти ничтожества не оценили грандиозность твоей задумки и спрятали тебя от меня. Но я все исправлю. Игра только началась. И Чиро, прищурившись, смотрел на Кахеку. Его наполнили нехорошие предчувствия. «Ты ведь уже догадался?» — наклонил голову на бок к Ахэку. «Я твоя сестра, Амрита!» «Ты лжешь!» — взревел Ичира и попытался ударить тьмой. Однако маги не спешила прийти на помощь. Он с ненавистью уставился на наемника, сжав кулаки. «Ты будешь гнить долгие годы за одно лишь упоминание о ней!» — процедил маг. У него задергалась щека — И он приложил к ней ладонь. По лицу Кахеку пробежала судорога, словно в нем что-то происходило. Но затем он снова стал спокоен. «Сильный попался джигат. Так и норовит перехватить контроль», — поморщился наемник. «Впрочем, другой не смог бы меня найти. Но ничего, я скоро исправлю эту ситуацию». — Мужское тело мне не слишком нравится. — О, не так быстро! — Кахеку умахнул черным цилиндриком, и, попытавшиеся атаковать бойцы, упали на землю. — Я еще не договорил с братом. — Хватит притворяться! — прорычал Ичира, с трудом делая шаг вперед. — Я не верю тебе. — Этого просто не может быть! — «Придется!» — наемник подошел ближе и коснулся ладонью щеки мага. «Я докажу, что достойно уважения и не менее талантливый, чем ты!» И чиро дернулся, но не смог пошевелиться. «Так все это дело в этом!» — прорал взбешенный маг. «Да что на тебя нашло? Как ты можешь быть моей сестрой? Она погибла давным-давно!» «Да и никогда она не была такой жестокой! Я помню ее милой и скромной девочкой!» Сообразив, что ведет себя как истеричка, Мак взял чувства под контроль и мрачно посмотрел на кахеку. «Какая пламенная речь!» — похлопал наемник. «Мне приятно! Ты знаешь, я всегда восхищалась тобой! Ты казался таким сильным и уверенным в себе!» Приплевал плевал на мнение остальных и делал все, что тебе нравилось. А как тобой гордился глава рода? Тебе пророчили большое будущее. Ну, ты сломал все их планы. Это было грандиозное фиаско. Наемник радостно захихикал от воспоминаний. Однако в то время я обижалась на тебя. Для тебя я всегда была глупой маленькой сестренкой. Да и отец относился ко мне точно так же. Они лишь видели во мне товар, который можно выгодно пристроить. Это разожгло во мне желание доказать, что я не хуже тебя. И мне это удалось. Я оказалась не менее талантлива, чем ты. Кровь не водится, как ни крути. Но это произошло лишь после твоей смерти. Тебя опоили зельем и пленили. Отцу наобещали кучу благ, и то, что ты его наследник, останешься в живых. Но все пошло не по плану. Наш клан многим стоял поперек горла, и твой проступок стал отличным поводом для начала войны. Между прочим, наше уничтожение одобрил сам император. Богатые провинции клана Асакура, лакомый кусок для, для него». Полтора десятка лет шла кровавая резня, и все это время я совершенствовалась в искусстве магии. Я прочла многие твои заметки, но большую часть ты держал в голове. Я не успела завершить начатое тобой. И да, я пыталась найти тебя, братец. Но ты слишком хорошо спрятал филактерию. Впрочем, ты поступил мудро. Имперские маги тоже не смогли разыскать ее». Враги отпраздновали победу, и тут вылезло твое наследие. Незавершенный ритуал дал о себе знать. Тарун трясло и жвало на части, и в итоге мы все погибли. На время. Кохеку зашелся громким хохотом. Посмеявшись, он продолжил. Во время клановой резни отец провел ритуалы по созданию филактерий для всего семейства. И, конечно, я не стала исключением. Этот наемник, ткнула пальцем в грудь Амрита, помешан на силе. Узнав, кто ты, он начал ворошить прошлое, изыскивая крупицы сведений о клане Асакура и Эродии Хаяси. В своих поисках он наткнулся на мою филактерию. Он не сообразил, что это и мне удалось занять тело. Но не полностью. Он оказался довольно силен, и пришлось договориться с ним. Но в итоге мы сошлись в цене. Ну что, братец, теперь-то ты веришь мне? — Верю, — скрипнул зубами маг. — Может, тогда прекратим это бессмысленное противостояние, сестра? Ичира было не по себе называть мужчину-наемника сестрой. Но он справился с возникшим диссонансом. Бессмысленное, с обидой произнес Кахеку. По твоему, заполучить могучую силу это бессмысленно? Память тебе и впрямь почистили серьезно. Нет, братец, я покажу всё, на что способна. Ты недооцениваешь мою решимость. Я заставлю относиться к себе с уважением. Кахеку скинул руки и начал бормотать заклинание. Затем он вонзил цилиндрик в маленький куб, стоявший перед червоточиной, и сделал шаг назад. Портал запульсировал, и Чира почувствовал, как в нем что-то меняется. Овал взмыл вверх и принял горизонтальное положение. Из него ударил мощный поток сиреневой энергии. Хаотическая энергия упорядочивалась и становилась направленной. Маг почувствовал, как мироздание чуточку изменилось. «Вот и все!» — подмигнул Кахеко. «Одна из девяти ключевых точек активирована, и процесс нельзя прервать». «Значит, придется активировать их все!» — пожал плечами Ичиро, чувствуя, как магия, возвращается к нему. «Ты была не права, когда говорила, что я забыл все. Кое-что я помню. Пожалуй...» Соперничество придаст мне сил в стремлении к цели. «Чудесно — Чудесно! — захлопала в ладоши Амрита. — Соревнование, Братец, ты меня сегодня радуешь. Но кое-что наемник мне задолжал, и я намерен вернуть это. Мрачно ухмыльнулся маг. — Что именно? — Не непонимающе переспросила Амрита. «Руку — Руку! — сплюнул Ичира, и исчез вспышки портала. Он возник за спиной наемника и с силой рубанул по запястью. Под вопль Кахэку кисть упала вниз. Из запястья ударил тоненький фонтан крови. «А-а-а!» — ускользнул в тень наемник и вынырнул в нескольких десятках метров от мага. Амрита сука! Как можно так подставиться?» «Кахэку!» — удовлетворенно произнес Ичира. Наконец-то я вижу тебя. Я отрублю тебе руку, ногу, а затем неспешно распрошу, где ты достал филактерию сестры и как промыл ей мозги своими речами. Я не верю, что она могла стать такой стервой. — Ты многого не знаешь, Ичиро, — прошипел наемник. — Слишком долго ты проспал. — Эсаджи, помоги мне! — свистнула стрела, и Ичиро рефлекторно выставил щит, однако ничего не произошло. Мак приготовился атаковать, но раздавшийся позади хрип отвлек его. — Выбирай, Ичиро! — выкрикнул наемник. — Ты можешь сражаться со мной или дать умереть мальчишке. — Времени мало! Кахеку медленно отступал, прижимая окровавленную руку к груди. Ничиро скрипнул зубами, наблюдая за отступающим врагом. Желание мести боролось в нем с ответственностью за товарищей. Если начать бросать своих джигатов, нечего рассчитывать на их преданность. «Уходи! Мы еще встретимся!» Ненависть наполняла каждое слово. «И в этот раз тебе повезло!» Кахеку, не сказав, поковылял краю скалы и скрылся во мраке. Ичира подскочил к мальчишке, стрела пробила правую сторону груди, повредив легкие. Мальчишка хрипло дышал, на губах выступала кровавая пена. Ичира обломил кончик стрелы и выдернул древко. Призвав тьму, он подлатал рану. Мальчишка выгнулся дугой, завыв на одной ноте. Лечение Тимо не такое же самое, что лечение жизнью. Боль от нее воистину ужасная. Однако, несмотря на это, мальчишка не пришел в себя. Пульс его замедлился, и он начал дышать очень медленно. Застонали бойцы, приходя в себя. Поднявшись, они подошли к магу и сели рядом с ним. — Что с мальчонкой? — прохрипел Сейджо. — Эсаджи выстрелил отравленной стрелой, — скрипнул зубами Ичиро. — Я исцелил рану. Но вывести яд не в моих силах. — А где Кахеку? — спросил Чироки, озираясь по сторонам. — Я его отпустил. У меня не было выбора, — пояснил маг. — Если бы я не сделал этого, то Сарыш был бы мертв. — Ты поступил правильно, — кивнул Сейжа. — Ты не бросаешь друзей, Чира, и мы это ценим. — Нужно выбираться, — взяв Сараша на руки, поднялся маг. Пожар распространяется быстро, и скоро скала превратится в сковородку. «Куда пойдем?» – посмотрел на него Чироки. «Возвращаемся в Астейн», – ответил ичиро. «В этот раз мы проиграли. Но зато многое прояснилось. Нам нужно опередить наемника. Кадраж поможет в этом. Я же помогу князю выиграть войну». «Опередить к чем?» В голосе Сейджа слышалось недоумение. «Но долгая история!» — отмахнулся Ичира. «Расскажу позже. Давайте уж выбираться отсюда. И возьмите кто-нибудь руку наемника». К счастью, пожар распространялся медленно. Влажные деревья неохотно поддавались огню, и в некоторых местах пламени вовсе не было. Однако бойцы не спешили прятаться в них. Безопасные островки кишели пауками. Друзья пошли навстречу ветру. В этом случае не приходилось дышать дымом, да и пламя неохотно ползло в эту сторону. Они шли половину ночи, но выбившись из сил, остановились на привал. Всю ночь бойцы по очереди дежурили возле костра, но никто не напал на них. С первыми лучами солнца они двинулись дальше. И Чира испытывал смешанные чувства. Впервые за долгое время он был в растерянности. Планы, которые он строил, рушились под напором действительности, а он тыкался из стороны в сторону, словно слепой котенок. Амрит, он помнил сестру ребенком, маленькой, веселой девочкой, постоянно просившей, чтобы он поиграл с ней. Эти воспоминания вызывали теплую улыбку, однако через некоторое время морщины вновь прорезали лоб мага. Он не испытывал злости. Если все, что она говорила, правда, он пропустил много событий. Они могли ожесточить ее. Может ли быть такое, что ее детская любовь к играм не исчезла, и теперь она ведет взрослую игру? Вполне возможно. Аристократы питали слабость к опасным играм и интригам. Амрита ярчайший пример этого. С Соперничество столателивым братом щекочет ее самолюбие. Что же касается случайных жертв, они всегда были и будут ей плевать, сколько джигатов погибнет. И вчера также было плевать на смерть тех, кто не был его другом. Хотя не исключен вариант того, что не сумев вытеснить Кахеку, Амрита подалась его влиянию и теперь не вполне отдает себе отчет в том, к чему стремится. «Желания наемника могут влиять и искажать ее собственные. Две души в одном теле – это плохо. Лучше бы она поскорее нашла новое тело. Тогда будет ясно, где ее желания, а где цели к Ахэку. «Еще и этот призыв демона. Шейлена, ты-то каким боком во всем этом замешана?» «Непонятно». Дорога выдалась тяжелой. Сарыш не приходил в себя – и его приходилось нести на руках. До княжества и кун они добирались очень долго, но в один из дней они вышли на старый имперский тракт, протянувшийся между двумя королевствами. — Стой! Остановись! Сейджи и Чероки выскочили на дорогу и, схватив за узду ящера, остановили повозку. Джигат испуганно смотрел на оборванцев и, судя по всему, прощался с жизнью. Грязные воины в взорванных одеждах Совсем не внушали доверия и не выглядели добряками. Что вам нужно? заикаясь, спросил крестьянин. Быкун, нам нужно! недружелюбно ответил Сейджа. Подбросишь? Ты благородные господа! взмолился крестьянин и, спрыгнув с повозки, упал на колени. Это в трех днях пути отсюда, а мне нужно собрать урожай. Знахари сказали, что через неделю начнутся проливные дожди. «Урожай сгниет! Моя семья погибнет!» «Заткнись!» — прервал стенание крестьянина Ичира. Оторвав с изодранной рубахи золотую пуговицу, он кинул ее перед Жигатом. «Этого хватит тебе и твоей семье, чтобы кормиться несколько лет. Будешь упорствовать? Повозку заберем, а тебя бросим здесь!» «Да!» — восхищенно проблеял крестьянин. «Я отвезу вас, господа!» «Только подождите немного, я выгружу овощи!» Бойцы наблюдали, как крестьянин сваливает на обочину собранный урожай. «Да и зачем он ему? На золотую пуговицу он сможет купить припасы, и еще много останется. Выгодная сделка!» «Ичира, так кто такая Амрита? спросил Сейжа. «Ты упоминал о ней в пути, но не пояснил, кто это такая». «Помните битву с наемником?» — погладил высунувшегося из сумки зверька Ичира. Бусинка окончательно оправилась после удара и теперь ночами носилась вокруг путников, пугая спящих птиц. До Мага докатывались ее довольные эмоции и незатейливые мысли. «Если честно, то нет», — переглянулись бойцы. «Он ведь вырубил нас сам в начале боя». «Ну, неважно», — поморщился Мак. Внутри наемника душа моей сестры, ее имя Амрита. Она затеяла игру, награда в которой очень велика. Активировав одну из печатей, она запустила процесс, который нельзя останавливать. Не нужно опередить ее и получить силу самому, так как есть подозрение, что на ее действия влияет Кахеку, Хотя я не уверен в этом, И все же рисковать не стоит. Однако мне будет сложно, ведь память возвращается очень медленно и кусками. Но в поисках остальных точек может помочь князь. Я помогу ему в войне, а он добудет мне все, что касается деятельности Энтоса. Кадражу с его связями проще это сделать. А почему нельзя прервать процесс? – стоял Чероки. Разрушим одну из печатей и дело с концом. — Нельзя, — пояснил маг. В прошлом это привело к катаклизму. — Все маги, особенно аристократы, — безумцы, — пробормотал Чероки. Все у них, как не у простых джигатов. — Эй, пошевелевся, тупица, — ушел боец к крестьянину. — Я хочу в город. Мне не хватает вина и женщин. — Значит, придется выиграть, — посмотрел вслед Чероки Сейджа. Пойду посмотрю за ними, а то они догадаются выбросить все, что мы потом есть будем. А завершенный ритуал разорвал мир пополам, пробормотал под нос маг. Хотя может и получиться избежать этого на сей раз. Правду говорят, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Поездка... Это лучшее, что произошло с друзьями за последнее время. Вытянув ноги, они блаженно рассматривали проплывающий мимо пейзаж. Работающие на полях крестьяне пробожали их взглядами. Сарыш так и не просыпается, склонился над мальчишкой Чироки. Надеюсь, он не умрет. Сплюнь, нахмурился маг. У меня на него были планы. Жалко будет потерять его. Хороший помощник. — Извини, — привалился к борту боец. — Я не это имел в виду. Повозка резко затормозила, и маг выглянул наружу. — Почему остановились? — Схожу в деревушку, — спрыгнул с козлов Сейджа. — Куплю нормальной еды. — Давай быстрее, — проворчал Чироки. После твоих слов жрать захотелось еще сильнее. Вскоре друзья уплетали хлеб, запивая его свежим молоком, Настроение поднялось, жизнь налаживалась. Слушай, крестьянин, крикнул Лучира. А как относятся выкуни к магам? И в каких богов верят? Магов боятся и уважают, господин, ответил Джигат, как и везде. Небось, слыхали, как глау пострадал. Говорят... Разозленный маг снес город до основания, а потом устроил себе пир на обломках, поджаривая младенцев. Какой ужасный кровожадный маг! — покосился на попивающего молоко Ячиро Сейджа и насмешливо фыркнул. Да, господин, — согласился крестьянин, — впрочем, так и не надо. Это ж надо снести статуи всех богов и оставить одного рокута. Говорят, этот маг был посланником богов, наказавших глаосцев за подобное святостатство. В воротах икуна образовалась заминка, стражники и не захотели пропускать оборванцев в город. Что с них взять? Товаров не везут, на воинов не похоже, наверняка хотят попасть внутрь, чтобы кого-нибудь ограбить. И чира надоело припирательство. Он растолкал нескольких джигатов, стоявших на пути, и подошел к беседующему со стражниками Сейджа. «Мне надоело вас слушать!» — злобно прорычал он. «Мы не замышляем ничего против вашего королевства. Я хочу лишь вернуться в Остейн с первым же кораблем. Если вы не пропустите меня, я сотворю с вашим городом то же самое, что и с Глао». После последних слов руки Ичира окутала тьма. Стражники со страхом покосились на мага, а один метнулся в караулку. «Что? Где?» — из здания вылетел Тесесарий, спешно натягивающий на себя шлем. «Простите, господин маг!» — извинился воин. «Сейчас все исправим! Эй, идиоты! Прогнать всех от ворот! До разрешения начальца никого не впускать! Шаркан, ты беги в город к опциону! Ваше магичество!» Поклонился тети Сарий. Пройдемте в караулку. При всем моем уважении я не могу пропустить вас без разрешения, иначе меня казнят за такое. Понимаю, кивнул маг. Я готов подождать немного. Толпа, подгоняемая криками и копьями сражников, отхлынула от ворот, недовольно вопя. В бойцов прилетело несколько картофель. Но наглецов быстро вычислили и выпороли плетью. Начальство появилось очень быстро. Не успел Ичиро дойти до караулки, как из города вышел Центурион, сопровождаемый полусотней стражников. Быстрым шагом он приблизился к магу и слегка поклонился. — Центурион Гарум! — представился он. — Что вам нужно в городе? — Рео Ичиро Хаяси! — кивнул маг. «Я лишь хочу сесть на первый корабль, идущий в Остейн, и отплыть на архипелаг. Это все, что мне нужно!» Центурион издал вздох облегчения. Дело оказалось проще, чем он думал. Услышав весть, что к ним прибыл гаосский потрошитель, он приготовился к самому скверному. «Мы быстро все организуем!» — кивнул Центурион. «Следуйте за мной, господин Ичира. Толпа расступалась перед ними. Горожане недоуменно провожали взглядом оборванцев, сопровождаемых полусотней легионеров. Преступники или знатные воины? Джигаты выстраивали самые фантастические гипотезы. «Вы можете отдохнуть здесь», — остановился Центурион. «Это лучший трактир в городе. Вас обеспечат всем, что вы пожелаете. Абсолютно бесплатно». Располагайтесь и отдыхайте. Друзья отмылись в купальнях и хорошо отобедали. Слуги принесли одежду, и через несколько минут они стали выглядеть пристойно. Прямо приличным джигатом себя почувствовал, — сказал Чирок и глотнув вина. Но внутри ты так и остался неприличным, — подмигнул Сейдж. Не напивайтесь, — предостерег друзья Ичира. Пусть тут все улыбаются, но они нам не друзья. Я вообще весь день пью воду из бочки по дворе, — ухмыльнулся Сейджа. Туда точно ничего не подсыпали. Я видел, как из нее поет ящеров. «У вас паранойя!» — ответил пьяненький Чироки. И Чиро недовольно скривился. Не уследил он за бойцом. И «Его вина!» «Господа!» — в пустой трактир вошел воин и поклонился. «Корабль ждет вас в порту. Он готов к отправке, и капитан ожидает лишь вас». «Быстро!» — захохотал Чероки. «Для уважаемых гостей все блага!» «Ты льстишь себе с прохладцей!» — сказал маг. «Одни лишь желают побыстрее избавиться от нас». Вскоре слуги принесли носилки с отмытым и закутанным простынь мальчишкой. Сараш выглядел плохо. Он очень исхудал и побледнел. Огонек жизни теплился в нем, и лишь чудо не давало ему угаснуть. Бойцы отпаивали его киселем. Единственное, что он мог проглотить, это жидкость. — Веди! — приказал маг-солдату. Стражник поклонился и вышел из трактира. Судно, которое должно было отвезти их на архипелаг, было под флагом Астейна. Логично. Правитель Куна не стал рисковать своими кораблями и, по-быстрому загрузив товарами княжеский корабль, позвал мага. «Рюйтира!» — поклонился капитан взошедшему на борт магу. «Рад вас видеть на корабле. Князь будет доволен вашему возвращению». «Меня зовут капитан Накхарт». «Как идет война?» поинтересовался Мак, наблюдая за снующими на берегу стражниками. Волна подхватила и легонько отнесла от берега корабль. «Не так уж и плохо, но с вашим возвращением она пойдет куда веселее», рассмеялся Накхарт. «Князь полностью контролирует большую часть архипелага. Однако он уперся В столицу княжества. Уже месяц стоит под стенами и не может взять город. Говорят, очень он зол. Это ненадолго, усмехнулся маг. Скоро княжество падет. Глава двадцать После долгого путешествия приятно возвратиться домой. Предвкушая приятный отдых, маг неспешно катил по городу в тележке рихши. В Остейне, как всегда, шумно. По улицам носятся горожане в пестрых одеждах. Вдоль улиц на обочинах стоят лотки с горячими пирожками и выпечкой. Юрки-мальчишки плутоватого вида поглядывают на богатеньких ротозеев, задумывая срезать их кошельки. Смех и веселый вид жигатов помог отвлечься от тяжких дум. Мак улыбался, наблюдая за народом. Успешная война нравилась всем без исключения. Лихой народ архипелага, привыкший, что многое достается за счет грабежей, не боялся крови. А победы кадража обеспечили приток новых товаров, рабов и денег. Конечно, кто-то погибал в битвах, но князь щедро награждал семь погибших, и вдовы не держали зла на щедрого правителя. Повозка дернулась и остановилась. «Подожди, тебе заплатят», — сказал Макрикше и направился в дом. Еще две повозки остановились позади, и бойцы потащили Сараша следом за магом. Ичиро распахнул двери и замер на пороге. По залу носилась куча весело визжавших детей. При виде мага они резко замолчали и сбились в кучку. «Занимательное зрелище!» Со злостью произнес маг. «Савая, иди сюда!» Вылетевшая из кухни женщина сначала обомлела, увидев мага, а затем, упав на колени, вткнулась лбом в пол. «Господин Ичира, прошу, простите меня! Я отправила их в зал, чтобы они не крутились под рукой!» Злость Ичира немного приугасла, и он с помощью телекинеза приподнял кухарку над полом. Та беспомощно затрепыхалась, испуганно взирая на мага. Савая, помолчав, сказал маг. «Это последнее предупреждение. Если еще раз увижу их бегающим по особняку, я пущу их на опыты». Маг опустил кухарку и, посмотрев на детишек, состроил злобную гримасу. Из толпы детей послышался громкий плач, и маг недовольно скривился. Но удивление противный звук. Кажется, он поспешил, когда разрешил совае приводить детей. Нет, ничего против он их не имел. Но если дать слабину, эти маленькие поганцы теряют всякую меру. «А ну, быстро во двор!» – пронзительно завопила кухарка. Дети гурьбой ринулись на кухню. Там имелся выход во внутренний дворик. «Простите, господин!» низко склонилась Савая. «Вас не было, и я не решалась оставлять дом под присмотром Гастачи и Куама. Пришлось везти всех детей сюда. Могла бы оставить под присмотром Шакары, — попенял Мак, снимая плащ. Но забудем об этом. Принеси наверх чего-нибудь перекусить. И побольше!» Кухарка разогнулась и молнией метнулась на кухню. «Постой!» – остановил ее мак. «Господин!» – развернулась совая. «Принеси бульона для сарыша!» Кухарка поклонилась и скрылась из виду. Молчавшие бойцы зашевелились. «Куда нести мальчишку?» «В его комнату!» – махнул мак. «И дождитесь меня там!» Спустившись в подвал, Мак задумчиво посмотрел на ряды пузырьков, стоявших на полке. Определившись, он взял универсальное зелье противоядия. Он не знал, какой яд использовал Исаджи, но вряд ли что-нибудь экзотическое. Наверняка он купил его в лавках Астейна. Прихватив к противоядию зелье лечения, Мак запер шкаф и пошел на выход. Если все получится, то Сарыш пойдет на поправку. Попросив Сейжа открыть мальчишке рот, Мак влил зелье. Убийца сразу же закрыл его ладонью. Мальчишка проглотил эликсиры. «Что теперь?» – спросил Чероки. «Будем ждать», – поднялся Мак. «Если зелье подействует, то в ближайшие дни он очнется». О том, что случится, если эликсир не подействует, спрашивать никто не стал. Все надеялись на лучшее. Прикрыв дверь, они пошли на балкончик, где их уже ждал накрытый стол. «Что будем делать?» – жадно уплетая лапшу, спросил Чероки. «Купите завтра на рынке шесть рабов и выберите из числа преступников, если такие будут». Поднял чашку чая мак. Буду развивать ваши способности. Опять жертвоприношение, скривился боец. Вы не видите того, что вижу я, отпил Ичиро. Жертвоприношение, смерть, это лишь оболочка. В магическом зрении мана, пневма и тьма образует нечто потрясающее. «Мы поняли», – поднял голову от тарелки Сейджа. «Жизнь нескольких крестьян – небольшая цена за дополнительную силу». «Отлично», – ответил маг. «Тогда подай мне вон тот изумительный соус». На утро маг отправился в заклинательные покои для подготовки ритуала. И Чиро чуток слукавил, заявив, что будет усиливать воинов. Одной из целей было создание привязки. Эсаджи, предавший его, частенько приходил на ум, и повторения этого он не желал. Тем более бойцы не заметят изменений, а ему после этого станет намного спокойнее. Так думал он, вычерчивая линии на полу. Стук в дверь отвлек его от создания печати. — Войдите, — разрешил маг. — Чира. «Мы купили рабов. Что с ними делать?» «Идите сюда», — ответил маг. «Я уже все приготовил». Быстро дочертив недостающие символы, маг посмотрел на обходивших в помещении джигатов. «Они преступники, грабители, убийцы, насильники», — втолкнул последнего Чироки. «Отлично», — кивнул маг. «Скоро мир станет немного чище». Ему, в принципе, было плевать, кого купили бойцы. Но почему бы и не выглядеть чуть лучше в глазах окружающих? Приковав троих к стене, Мак обездвижил остальных и поместил их в узловые точки фигуры. Первым вступил в печать Сейджа. Мак забормотал заклинание, двигаясь по кругу. В нужное время он вспарывал рабам глотки, кровь заливала печать. Однако линии и магические символы не смывались, горя черным огнем. Пневма ринулась в сторону убийцы и обволокла тело. Часть энергии пошла на изменение метаболизма. Вторая часть собиралась в голове. Ичиро вошел в печать и, бормоча заклинание, внедрил плетение в ауры воина. Оно прилипло к чакре, словно паук к жертве. Теперь воин даже помыслить не может о предательстве. Да и сильные желания мага будут восприниматься им как свои собственные. Затем ритуал повторился с Чироки. После этого маг вздохнул с облегчением. Теперь можно полагаться на бойцов полностью. И это все? – осмотрел себя Чироки. я не чувствую никаких изменений. У вас слегка повысился метаболизм. Теперь ваши раны будут заживать быстрее. Да и двигаться пошустрее будете. Но есть нюанс. Теперь вам нужно больше и чаще есть. Это же здорово, обрадовался Чероки. Поесть я люблю. Теперь нужно собираться к одражу, ухмыльнулся Ичиро. И нужно поторапливаться. Мрита наверняка не будет сидеть на месте. Ну вот, приуныл воин а я хотел посетить бордель. «Сходим вместе», — подмигнул маг. «Я тоже не прочь развлечься. А отплывем мы не ранее через 2-3 дня. Пока найдем корабль, пока я приготовлю зелье, успейте отдохнуть». «Отлично!» — обрадовался воин. «Зная тебя, я подумал, что ты сразу в бой кинешься». «Может быть, свободный?» — отпустил воинов маг и отправьте сюда слуг, пусть уберут трупы. На утро умер Сарыш. Его обнаружила Шакара. Заливая слезами, она прибежала к матери и, ссоваясь тяжелым сердцем, подошла к магу. Ничиро не подал виду, что его задела новость. Он махнул рукой, и кухарка быстро покинула его комнату. Он подошел к окну и несколько раз глубоко вздохнул. Его лицо окаменело, и ожесточилось. Развернувшись, он вышел из спальни и ушел в комнату мальчишки. Эх, Сарыш, с горечью произнес Мак, не уберег я тебя, дружище. Обещаю, ты будешь отомщен. Голос подвел Ичира, и он глубоко вздохнул, справляясь с эмоциями. Ичира заглянул в комнату Сейжа. «Мы услышали о том, что случилось. Ты не против, если мы войдем?» Макс согласно кивнул, и воины пошли в комнату, встав возле постели. Сарыш словно уснул. Бледный и хрупкий, он выглядел беззащитным. В нем ничего не осталось от веселого, озорного мальчишки, который с радостью выполнял просьбы мага. Его лицо было умиротворенным и спокойным. Он тихо и быстро ушел из жизни, не успев ни с кем попрощаться. Ичера вспомнил, как держал на руках его окровавленное тело и заскрепел зубами. «Найдите за городом поляну и приготовьте погребальный костер», глухо сказал Мак, не поднимая головы. «Мы похороним его, как подобает». Дождавшись ухода воинов, Мак положил на грудь мальчишки руку и произнес... Обещаю, Сарыш, а они поплатятся за то, что сделали с тобой. Спи спокойно, друг. Надеюсь, в следующей жизни ты обретешь счастье. Когда маг покидал комнату, его глаза предательски щипало. Терять друзей он так и не научился. Вечером на лесной поляне запылыхал огромный костер. И яростно взревел огонь, и клубы дыма скрыли мальчишку. Друзья стояли до самого конца, пока от костра не остались лишь одни угли. После этого они пошли домой. Никто за все время не проронил ни слова. Впервые за все время Мак напился. Он пил всю ночь и уснул лишь под утро. Алкоголь приносил облегчение, позволяя забыть об утрате. Но он же и разжигал ярость и ненависть. К счастью, мак вырубился раньше, чем начал крушить все вокруг. Пробуждение было тяжелым. Возле кровати валялись бутылки, а пол был залит вином. Мак провел по лицу ладонью и, поднявшись, подошел к окну. На улице наступил вечер. Он проспал весь день. Открыв окно, он с наслаждением вдохнул прохладный воздух. Алкоголь был плохим решением. Теперь к душевной боли добавилась и физическая. Медленно одевшись, он вышел из комнаты. На балкончике сидели сэджи и чироки. Перед ними стояла полупустая бутылка вина. Видимо, они тоже вчера хорошо посидели и теперь решили подлечиться. Ичиро подошел к ним и плюхнулся в кресло. Растегнутая рубашка и растрепанные волосы придавали ему вид гуляки. Вина? спросил Чероки. Нет, отмахнулся маг, посмотрев на бойцов. Хватит. Потеря Сараша ⁇ болезненный удар для всех нас, но не стоит забывать о деле. Где-то живет и радуется Эсаджи и Саджи, и Кахеку. Мы приложим все усилия для того, чтобы поймать их. Так что прочь горе, сосредоточимся на том, что нам нужно. Я изготовлю поисковый амулет из плоти Кахеку а вы займетесь поиском корабля и покупкой необходимых припасов. Послезавтра нам нужно отплыть к войску кадража. Мы все сделаем, кивнул Сейджа. Нам тоже хочется мести. Идите, приказал Мак. Ему не хотелось разговаривать. Голова немилосердно трещала. И скажите Саваи, чтобы принесла поесть. Вяло поковырявшись в тарелке, Мак отбросил палочки и... Залпом проглотив сок, пошел в подвал. Он вынул из шкафа банку с разлагающейся рукой наемника. Вид отрубленной кисти немного приподнял настроение. Смешав несколько компонентов, вечер открыл банку и вывалил кисть в получившийся раствор. Плоть начала медленно оплывать, растворяясь в нем. Сморщившись от запаха тухлятины, Мак приоткрыл окно и вдохнул свежий воздух, наблюдая за пузырящимся раствором. Конечно, лучше использовать свежую руку, но приходится использовать то, что есть. Вспомнив стенание Чироки о том, что нужно выбросить эту тухлятину по дороге, Мак улыбнулся. Было забавно наблюдать за его кислой миной. Это здорово веселило. Дождавшись, когда кисть полностью растворится, Ичира отлил в склянку немного получившейся бурой жидкости и пошел наверх. Поместив склянку в небольшую печь, он провел с ней некоторые манипуляции, после чего вынул мензурку и, прищурившись, посмотрел сквозь нее на свет. Результат удовлетворил мага, и он приступил к дальнейшей работе. Макс собрал небольшой амулет. На плоскую лакированную деревяшку он приклеил выпуклую линзу из закаленного стекла. Просверлив дно деревяшки, он заполнил полость маслом, а затем капнул внутрь бурого раствора. После этого он тщательно заделал отверстие и покрыл дно слоем лака. Дождавшись засыхания, он поставил поесть сковый амулет на стол и с надеждой посмотрел на него. К сожалению, бурая капля стояла ровно посередине в центре линзы. Кахеку не было рядом. Конечно, свежая кровь дает на порядок более лучший результат. Но и подобный амулет должен засечь наемника на расстоянии около сотни километров. По крайней мере, Ичиры надеялся на это. Немного подумав, Ичиро отодвинул амулет в сторону и приступил к изготовлению еще двух штук для своих бойцов. Дни, предшествующие отплытию, наполнили мага смутной тревогой. Ему казалось, что за ним кто-то следит. Однако, сколько он не пытался выйти на след саглятатая, ему это не удалось. Он даже проверил магическим зрением наличие следящих артефактов. Но все было чисто. Однако интуиция вопила, что это не так. Порой он чувствовал направленный в спину взгляд, однако, обернувшись, он никого не видел позади. Это заставляло нервничать. Сэйджо и Чироки не спешили подходить к раздраженному магу, поэтому он первый начал разговор. «Вам не кажется, что за нами следят?» Порой возникает такое чувство – — нахмутился Сейджи. — Но оно быстро проходит. Я списал это на городских воришек. Их тут полно, и они так и смотрят, у кого бы срезать кошелек. — Мне кажется, ты не прав, — не согласился Мак. Следят именно за нами. Будьте внимательнее. Не хватало еще получить кинжал в бок. Однако никто не спешил нападать на них, И через два дня бойцы отправились к княжеству Дьян. Неизвестный наблюдатель исчез, и бойцы вздохнули с облегчением. Маг задумчиво смотрел вперед и часто бросал взгляд на амулет. Он прикрепил его кожаным ремешком к запястью. Так он всегда был у него под рукой. Они беспрепятственно прошли сквозь россыпь мелких островов, Время от времени им попадались корабли. Пираты весело махали друг другу. Общий враг сплотил разношерстную братью, и они стали куда дружнее. «Долго еще плыть?» – спросил маг, устоявшего рядом пирата. не -е -е, ухмыльнулся щербатым ртом корсар. «Мы, считай, почесть прошли сквозь мелкие острова. Вскоре войдем в княжество. Думается, мне к вечеру прибудем». Мак посмотрел на бегущие по небу белоснежные тучи. Их становилось все больше. «Ты не волнуйся, маг!» Пират тоже взглянул наверх. «Мы прибудем в порт задолго до бури. Поверь старому корсару». Пират почти угадал. Они вошли в устье реки, когда на море уже начали подниматься волны. Они были еще не слишком велики, но если бы корабль задержался хотя бы на час то князь наверняка бы не дождался его прибытия. «Успели! Клянусь сиськами шеи Елены, мы успели!» В порыве чувств Чероки ударил ладонью по борту. «Я тоже рад, чтобы сбежали от шторма!» — буркнул маг. «Но не упоминай демоницу!» «Как скажешь!» — вдохнул свежий воздух Чироки. «Забарабанили первые капли дождя». И Ичиро раскинул над кораблем телекинический щит. Пираты с недоумением посмотрели на скатывающиеся по невидимой преграде капли, а затем перевели взгляд на мага. В их глазах Ичиро прочел одобрение. «Как мало нужно для того, чтобы заслужить джигацкую благодарность!» усмехнулся маг, наблюдая за бьющимся в щит дождем. «Впрочем, вызвать ненависть еще проще!» К лагерю кадража они прибыли поздней ночью. Пелена туч затянула небо, скрыв луну и звезды, и на земле царил мрак. И тира зажег огонек, и они спустились с корабля, поскальзываясь на мокрых досках. Один из дежуривших возле причала бойцов согласился отвезти их к князю. Сверкали яркие молнии, и оглушительно гремел гром. Порывы ветра бешено били в бок, Едва не сваливая с ног, раскисшая земля расползалась под ногами, и сапоги скользили по глине. «Итира!» — приветствовал князь мага. «Наконец-то ты прибыл! Я уже начал подумывать, что ты решил бросить меня!» «Я торопился, как мог, кадраж!» — слегка поклонился маг. «Главное, что ты здесь!» — махнул рукой князь. «Присоединяйся!» Я как раз разрабатываю план завтрашней атаки. — Атаки? Прямо во время бури? — поднял бровь Ичиро. — Она завтра утихнет, — пояснил Кадраш. Поверь мне, лучше скажи, сможешь ли ты пробить стену? Чира подошел к столу и уставился на карту. В нее были воткнуты разноцветные флажки. Чира окинул их задумчивым взглядом, «И посмотрел на князя. Мне нужно оценить защиту стен. После этого я дам ответ. Не торопись с началом штурма, кадраж. Ладно. Я слышал кое-что о твоих похождениях. Твое приключение в главу меня впечатлило», — хохотнул кадраж. «Так и нужно этим уродцам. И у меня есть просьба», — вздохнул маг, сложив на груди руки. Присаживайся, чего стоять над картой, если штурм придется отменять. Сел на табурет князь. Говори, что хотел. Мне нужно все, что так или иначе касается Энтоса. Записи, легенды, свитки, артефакты, местонахождение руин. Все, что связано с ним. Также благодарен буду за любую информацию о наемнике по имени Кахеку. Маг присел на табурет и наклонился на стол, выжидающий, посмотрев на князя. «Энтас! Это еще за хрень!» Князь взял бутылку и наполнил кубок. «Древний маг!» — пояснил Ичира, «Меня интересует его наследие!» Князь осушил кубок и, громко рыгнув, поставил его на стол, после чего произнес «Многого обещать не буду!» Маги трясутся над своими бумажками и артефактами, как над грудой золота. Достану, что смогу. С наемником попроще будет, если он, конечно, не сидит в лесу. Мои люди есть во всех городах. Но ты мне поможешь, что от меня требуется, почесал бровь маг. Разрушать и убивать, ухмыльнулся князь. Мои шпионы донесли, что князь Штурхан попросил помощи у королевства Острейн. Мне нужно взять Ян и нанести удар по Острейну. Тогда архипелаг станет полностью моим. Астейн, Острейн, вы случайно не братья? Заметил маг. По легенде, рассорившиеся братья основали два княжества, поморщился князь. Но в жопу легенды. Ты поможешь? Я выжгу для тебя все острова, — кивнул маг. Не надо выжигать, — забеспокоился князь. Нахрен мне нужны голые скалы. Пробьешь стены, покрошишь войска. Что они выведут, а дальше я сам. Как скажешь, — безразлично пожал плечами маг. В таком случае выпьем за завтрашний успех, — поднял бокал кадраж. И Ичиру пришлось поддержать князя, иначе он бы счел это оскорблением. Бойцы заночевали в шатре кадража. На утро они перекусили, и маг направился к воротам города. Крепостная стена не впечатляла. Она была сложена из огромных деревьев, которые, скорее всего, принесло море. В некоторых местах виднелись подпалины, но огонь не смог прогрызть проход в стенах. Черные стволы, пропитанные солью, не хотели загораться и быстро тухли. Стены не защищены магией. Лишь поверх ушла тонкая нить заклинания, опоясывающая город кольцом. Скорее всего, это была сторожевая нить, подающая сигнал тревоги при ее пересечении. За стеной виднелись постройки. Они были не слишком высокими и лишь слегка выглядывали из-за стен. Некоторые здания были полуразрушены. Катапульты князя хорошо поработали. — Ну что там, Ичиро? — нетерпеливо спросил Кадраш. Ящер шипел и приплясывал под князем, косясь красным глазом на мага. — Все в порядке, — кивнул Ичиро. — Я проломлю стену. — Тебе город нужен целым? — Конечно, — расхохотался Кадраш. Ты уж постарайся сильно его не разрушать. Пойду соберу войско. — А как ты собрался пробить стену? — спросил Сейджа. — Помнится, во время войны с гуру мы с трудом расковыряли их оборону, не сравнивая эти жалкие постройки с имперскими городами, — усмехнулся маг. — В мое время магическое искусство процветало, и на защите не экономили. Расположившись напротив ворот, Маг присел и стал дожидаться князя. «А как же печати и ритуалы?» — сел рядом Чироки. «Ну там жертвоприношения, тиранские кристаллы». «Обойдусь без этого», — спокойно ответил маг. «А вы встаньте позади меня». «Ичира, можешь приступать!» — крикнул кадраж, горцуя на ящере перед войском. Ичира поднялся и, крутанув головой, Сложил ладони перед грудью. Через минуту он начал медленно разводить их в стороны. Между ними начала формироваться и синяя черная сфера. Бойцы видели, как из тела мага выходят семь нитей и уходят внутрь шара. И Чиро слегка шевелил пальцами, подправляя плетение. Слова лились его губ, сдерживая рвущую вовне силу. Сфера росла и крепла. Вскоре она стала напоминать обсидиановый шар размером с голову мужчины. Внутри нее бушевал темный ветер. Защитники на стенах загомонили. В мага полетели стрелы, но ни одна не долетала до цели. Подняв голову, маг улыбнулся и легонько оттолкнул сферу от себя. С громким воем она пролетела в сторону городских ворот. Глава 23. Шар пронзил ворота и сразу же прогремел взрыв. Тьма прожгла отверстие, а освободившийся воздух принес разрушение. Створки ворот вынесло наружу вместе с кусками крепостной стены. В сторону полетели тысячи щепок. Защитники, которые уцелели при взрыве, Громко вопили, вваливаясь наружу. Они напоминали дикообразов. По щиту Ичиро стучали обломки, а он с любопытством смотрел на эффект от заклинания. Результат был любопытен, но эффект оказался меньше ожидаемого. В будущем нужно изменить заклинание. «Вперед!» – прорычал кадраж. С диким гиканьем пираты бросились в атаку. С безумным и жадными глазами они рвались вперед за богатствами и женщинами. Кадраш припустил следом, настегивая ящера. Он один был верхом и поэтому влетел в город в первых рядах. Зазвенели клинки и послышалось вопли умирающих. «Ну что встали?» – обернулся Ичира. «Давайте заглянем в город». Может, найдем что-нибудь интересное? Как ж скажешь, Ичиро, переглянулись бойцы. Взгляд Чироки стал масляным. Все мысли были написаны на его лице. Ичиро неспешно прошел в пролом, перешагивая раненых и умирающих. Он приметил богатенький дом невдалеке и направился к нему. Вокруг него валялось несколько трупов. Пираты не смогли его Взять натиском и оставили на потом. мага полетели стрелы и разбились о защитный купол. Из дома послышались проклятия. Ичиро подошел ко входу и вытянул руку. Дверь сорвалась с петель и унесло внутрь. Маг зашел внутрь, отопнув валяющийся арбалет. Стрел хрипел возле стены. Лопнувшая посередине дверь вонзилась ему в живот. Окровавленные щепки торчали из спины. Маг, проходя мимо, достал клинок и оборвал мучение защитника дома. На него набросилась три воина. Они хотели подловить мага, но клинки не пробили его защиту. Одного он ударил телекинезом. Боец пролетел сквозь комнату и, ударившись о стену, упал грудой мяса. Второго рассек на две половинки клинком. Третий умер от кинжала Сейджа. Ловко крутанув кинжалы, убийца убрал их в ножны. На первом этаже не оказалось ничего интересного. но золотые и серебряные украшения Мак не обратил внимания. «Идем на второй этаж», — сказал Мак, «Посмотрим, что есть там». Выбивая пинком двери, они осматривали комнату за комнатой, не находя ничего интересного. Однако в конце коридора их ожидал сюрприз. «Не подходите!» – заорала молодая женщина, размахивая кинжалом. Она прижалась к стене с ужасом, смотря на бойцов. «И что ты сделаешь этой зуботычкой?» – насмешливо произнес Мак. Чероки восхищенно рассматривающий женщину, внезапно сказал. «И вчера отдай ее мне!» «Да забирай!» – удивленно ответил Мак: «Мне она не нужна!» «Послушай меня!» — вкратчиво произнес Чероки, делая крохотный шаг вперед. «Сдайся! Тебе никто ничего не сделает!» «Не подходи!» — истерично заорала женщина. «Или я зарежу себя!» Выпучив глаза, она приставила нож к горлу. «Дело твое!» — затормозил Чероки. «Но решайся быстрее! Если ты не сдашься мне, то мы уйдем, а ты достанешься солдатам!» А там, сама знаешь, женщина прижала кинжал к горлу. Из-под лезвия полилась тоненькая струйка крови. Но через секунду она отпустила кинжал и расплакалась. Я не могу себя убить, не могу. Пообещайте мне, всхлипнув, она посмотрела на Чероки. Что не прикоснешься ко мне? Конечно, я обещаю, поклонился боец. «Все, что я хочу, это спасти вас!» Женщина поколебалась и выронила кинжал из дрожащих рук. Судя по напряженному лицу, она ожидала всего, что угодно. Ичира, позволь, я отведу ее в лагерь!» Чероки просящий, посмотрел на командира. «Веди!» – разрешил маг. «Только водиться с ней будешь сам!» «Конечно!» – обрадовался бы. «Прошу, леди!» «Идите за мной, теперь вы под моей защитой, и не бойтесь меня, мы не подчиняемся князю, мы всего лишь сопровождаем его». Сладко воркуя и заливая уши женщины медом, Чероки повел женщину вниз. Снизу раздался крик и рыдания. видимо, один из убитых оказался для женщины родственником. «Однажды сластолюбие ему дорого обойдется». Сейджа скрестил на груди руки, всем видом выражая неодобрение. «Я бы поостерегся спать женщины из захваченного города». «Что мне в тебе нравится, так это недоверчивость», весело рассмеялся маг. «Но чероки опытный воин и не даст себя в обиду. Идем, распотрошим закрома купца, ну или кто он там был. Может, найдется что стоящее». К разочарованию Ичиры ни артефактов, никаких либо свитков в доме не было. Они вышли на улицу, и маг обвел взглядом город, думая, куда отправиться дальше. «Маг!» — бегущий по улице пират, начал орать издалека. «Князь зовет тебя! Он не может пробиться во дворец!» Покрытый кровью корсар остановился перед Ичирой и жадно посмотрел на дом позади мага. Ушлый флебустер как будто почуял, что там есть чем поживиться. «Пойдем, Сейджа, посмотрим, что можно сделать с дворцом», отправился в восточную часть города Мак. «Да и местного правителя наверняка должны быть артефакты. Пополню свою коллекцию». Пока Ичира шел по улице, он вновь почувствовал чей-то взгляд. Он уже успел позабыть об этой напасти, но она появилась вновь. Маг резко остановился и осмотрелся вокруг. Ощущение чужого присутствия резко ослабло, как будто наблюдатель спрятался. «Что случилось?» – положил руку на рукоять кинжала Сейджа. «Наш неуловимый саглядотай вновь объявился», – процедил Чира. «Ты все так же не видишь его?» Да. — признал Ичира. — Но ему что-то от нас нужно, и однажды он вылезет. Пойдем, Сейджа, и будь начеку. Не нравится мне все это. — Кадраж! — окрикнул маг. — Что случилось на этот раз? Могучий воин, доспех которого был покрыт кровью и ошметками мяса, обернулся на голос и, зло улыбнувшись, сказал... Они спрятались во дворце, вместо того, чтобы с почестью погибнуть в бою. Трусы сплюнул он. «Сможешь выбить ворота, лорд Ичиро?» «Конечно», — кивнул маг. «Дайте мне немного времени». Отойти от ворот!» — проорал князь. Войско послушно отхлынуло от стен. Князь хлопнул мага по плечу и встал позади него. Вокруг правителя летала алая искра Элементаля. Похоже, он неплохо наловчился управлять стихиалем, отметил маг. Стены и ворота дворца не представляли ничего выдающегося. Все то же самое, что и на внешней стене города. И Ичиро даже стало скучно. Он надеялся на яркий штурм, где ему придется использовать весь свой потенциал. А вместо этого он просто выполнял роль тарана. Ичира нанес несколько мощных ударов воздухом ворота, и те не выдержав, широко распахнулись. Кадраж с войском влетел внутрь, а Мак неторопливо пошел следом. Войско Кадража смело, немногочисленных защитников, и резня уже шла в самом дворце. Ичира шел среди переломанных кустов и опрокинутых статуй с нездоровым любопытством осматриваясь вокруг. Война неотъемлемая часть джигатов, что во времена Рассветной Империи, что сейчас кровь льдется рекой. И если нет врагов из других планов бытия, то тут же находятся причины для того, чтобы напасть на соседа. Казалось бы, у того же кадража есть все, что нужно. Дворец, рабы, Собственное княжество, в конце концов, да и его подданные я бы не сказал, что голодают, но нет, желание большего, алчность и жажда славы толкнули его на эту войну. Но, с другой стороны, если бы у джигатов не было чувства вечной неудовлетворенности, мы бы не добились всего этого». Магическое искусство осталось бы в зачаточном состоянии, не были бы построены дворцы и произведения искусства, так бы и ползали в грязи, довольные тем, что имеем. Слабенький импульс из глубин дворца выдернул мага из внезапной меланхолии. Он пристально посмотрел вглубь здания и направился внутрь. Решил обогреть клинки кровью и чиро? прорычал Кадраш, пронзив, дергивавшись врага мечом. — Ты немного опоздал. — Вы всех прикончили? — перебил князя маг. Кадраш недовольно скривился, но все же ответил. — Нет, князь, да уж Турхан, успел где-то спрятаться. Но скоро мы выкурим эту крысу. — Уходим отсюда, — прикрыл глаза маг. — Мне не нравится колебание мегаполя. — Здесь что-то происходит, и пока я не пойму, что именно, лучше уйти подальше. — Дворец не такой уж большой, — сказал князь. — Мы можем найти это место. — Не успеем, — отрезал Ичира. Я ухожу и советую тебе сделать то же самое. Развернувшись, Ичира пошел к выходу. Концентрация маны во дворце все увеличивалась, а рассмотреть источник возмущения Ичира не смог. Кадраш послушался мага. Он вышел вслед за ним. Недовольные воины шли следом. Их оторвали от самого интересного – собирания трофеев. И из-за чего? И из-за слов мага? Я вывел не всех. Остановился Кадраш рядом с магом и повернулся к дворцу. Часть воинов разыскивает Дауштурхана. Это твои бойцы, безразлично ответил маг. Оставить их... Там твое право. Ну, и что мы стоим? Вложил меч в ножный князь. Ждем, когда бойцы выгонят к нам нашего оленя. Думаю, в ближайшие минуты мы узнаем это. Ответил маг и на всякий случай растянул перед войском молекулярный воздушный щит. Прошло несколько томительных минут, воины уже начали глухо роптать но и гомон перебил громкий рев и выброс силы. Ссанный князек сумел призвать настоящую тварь из Акриса. Спокойствие Ичира дало трещину. Какого хера? Неужели у него был древний артефакт или свиток? Это хреново, князь вынул меч и призвал элементаля. Огонек принял форму огненного пса. Ичиро недовольно посмотрел на стихиали и ответил. «Это полная жопа, князь. Уводи воинов. Оставь только практикующих боевое искусство. Не знаю, что вылезет из ледяной пустоши, но солдаты ей точно не соперники». Кадраш кивнул и отошел к войску. Ичиро же внимательно смотрел на дворец. Строение рушилось с громким треском. Сквозь трещины и пыль виднелись ярко-синие свечения портала. Прореха между планами была частично скрыта в земле. У правителя оказались глубокие подвалы. Даштурхана, видимо, решил пожертвовать собой и открыл щель в акрис в надежде, что тварь отомстит обидчикам. Но он не учел, что она уничтожит весь остров. Или ему плевать на это, подумал Ичира. Из портала высунулась голова монстра. Он жадно принюхивался к непривычному миру. Заклятие манило его, не давая уйти обратно. «Что делать мне?» — спросил Сейджа. «Прикрывай меня и уцелей сам», — ответил маг, готовя заклинание. «Будь осторожен. Многие твари из Акриса владеют способностями криомантии». Раздался жуткий рев. Существо вылезло из портала полностью и было очень недовольно, покинув привычную среду обитания. «Нам повезло», — выдохнул маг. «Это неразумная тварь, но будьте осторожны, они более ловкие». «Повезло!» — аж поперхнулся от такого заявления подошедший кадраж. «Вы, маги, совсем охренели!» «Да эта тварь идеальное орудие убийства! Ты посмотри на нее!» Телосложением животное напоминало гигантского льва. Густая, голубовато-белоснежная шерсть покрывала его тело. Из огромной клыкастой пасти вырывались клубы морозного воздуха. Морда была почти плоской и без носа. Светящиеся ярко-синие глаза уставились на бойцов, И монстр рыкнул. Он почуял запах свежего мяса. Его хвост бешено задергался. И разъяренный зверь размером с нескольких слонов прыгнул на бойцов. Пара десятков бойцов мгновенно разбежались, используя способности. Зверь, приземлившись, издал недоуменный шипящий звук и развернулся. Его плавные грациозные движения завораживали. Элементаль Кадража прыгнул на зверя, вцепившись ему в бок. Зверь зарычал от боли и упал на бок. Стихаль развеялся и, превратившись в искорку, улетел князю, тянувшись в клинок. Видимо, слишком часто за сегодня князь использовал призыв, и стихаль подрастерял силы. Укус элементаля лишь разозлил монстра. Он недобро посмотрел на князя. Постарайся не сдохнуть. Мак хлопнул по плечу кадража и исчез вспышки портала. Мак выскочил в сотни метров от зверя. Существо теснило правителя. Кадраж вскинул щит, и зверь безуспешно грыз и царапал сиреневый купол, защищающий князя. Воины прыгнули на зверя со всех сторон, и их клинки смогли пробить шкуру. Монстр издал пронзительный крик, от которого кровь застыла в жилах, и встряхнулся. Шерсть стала дыбом, и бойцы попадали на землю. Шерстинки прокалывали броню и плоть, словно бумагу. Однако на этом зверь не остановился. От его шкуры полетели тысячи волосков, и большая часть бойцов погибла на месте. Уцелели лишь те, кто умел быстро бегать. Князь воспользовался передышкой и сумел подрубить лапу твари, но прилетевшая плюха отправила его в долгий полет. Один сюрприз ты показал, усмехнулся маг. Много их еще у тебя. Он призвал тьму и швырнул его в зверя, однако комок тьмы бессильно стек со шкуры, не приняв ему вреда. Резистентность к магии скривился ячиро. Более неудобного противника и придумать сложно. Призвав стихали тьмы, он исчез в вспышке портала и появился над спиной монстра. Он держался на воздухе, не рискуя наступать на поднятую шерсть. Он поднял клинок и вонзил его в спину, надеясь пробить позвоночник. Однако клинок хоть и вошел в плоть, но добраться до кости не смог. Слишком толстый слой жира находился под шкурой. Зверь, недовольно взревев, резко упал на бок и перекатился через спину. И Чиро едва сумел сбежать. Поджав переднюю лапу, монстр поднялся и широко открыл пасть. В глубине глотки клубилось морозное марево. Из ран капала голубая кровь. Упав на землю, она замораживала все вокруг. — Что будем делать? — взревел, выбравшись из обломков кадраж. «Прячься!» – прорвел маг и поставил два щита – телекинический и воздушный. Из пасти монстра вырвался поток обжигающего холода. Щит мага начал покрываться слоем льда. Внутри стремительно холодало. Ичиро поспешно призвал искру магматического элементаля. Внутри стало теплее. Вскоре рев стих, и Ичиро снял щит. Ударом ноги он проломил лед и выскочил наружу. Половина яна оказалась заморожена. Взбешенный зверь бушевал в городе, разрушая дома и поедая жителей. Раздался хруст, и из кучи льда выбрался кадраж. Он тоже скрылся под щитом, и сейчас его ощутимо потряхивало от холода. «Эта тварь почти уничтожила мой город», — взревел он. Выставив перед собой щит, он начал разбег. Щит пылал оранжевым пламенем, а кадраж стремительно приближался к монстру. Он напоминал пущенные с горы валун. Разлетались попавшие на его пути постройки и замерзшие жители. Удар зверя подкинуло вверх, и он взлетел в воздух. Князь подпрыгнул и взмахнул мечом. Лапа существа отлетела, и зверь истошно заорал. Тварь упала на бок и неуверенно поднялась. Ее перекосило на один бок, и она мотала головой из стороны в сторону. И Чиро возник рядом стоявшим на колени князем. Кадраш тяжело дышал, наклонившись на меч. «Эта тварь еще жива!» – прохрипел он. «Я вложил в удар всю силу, но это не убило ее». Вся надежда на тебя, Ичира. Я истратил всю энергию, что была у меня. Я придумал, как убить монстра. Вскинул руки маг. Так что не торопись умирать. Вокруг головы чудовища возник мерцающий купол. Ичира взмахнул второй рукой, откачав из него весь воздух. Зверь забился в припадке. Он беззвучно орал, пытаясь порвать лапой преграду. Катался по земле, бился головой о стены. Все было тщетно. Громадный и могучий зверь умер от нехватки воздуха. Упав на землю, он немного подергался и затих. И чира даже стало не по себе от столь подлого убийства величественного зверя. — А раньше ты не смог так сделать? — поднялся князь. — Я только что придумал этот способ. С облегчением опустил руки и Чира. Да и вряд ли это бы получилось, если бы раньше. Зверь был здоров и наполнен магией. Ну, не будем о прошлом, вытер грязь лица князь. Прихрамывая, он подошел к туше и положил руку на мех. Убили, ладно. Пойдем в лагерь. Отправлю людей разделать зверя. Ты посмотри, какой мех! «Ты не против, если я заберу шкуру и голову?» «Забирай!» – посмотрел на Тушу маг. «Я возьму лишь внутренние органы!» Договорились. Обрадовался князь. Ну ты идешь или нет?» «Нет, я хочу пройтись по городу!» – ответил Ичира. «Как хочешь!» – махнул рукой князь и пошел в сторону лагеря. «Сесть же ты тут!» – произнес маг. «Да, вышел из тени убийца. Я никуда и не уходил. Почему ты остался?» «Наш неуловимый саглядотай», — пояснил Мак. «Я чувствую, что он где-то рядом». же нахмурился, услышав такое. То, что он не может заметить наблюдателя, было ударом по его самомнению. «Эй, кто бы ты ни был, может, хватит прятаться?» Выходи и поговорим! Ичиро посмотрел по сторонам, но не дождавшись ответа, пошагал в сторону дворца. Ну давай поговорим! Ичиро раздался смешок за спиной мага. Глоссарий. Описание ступени развития. Пройденные. Первое. Послушник включает в себя три этапа. Первый этап. Это тренировка тела. Второй этап. Тренировка разума. Третий этап. Тренировка духа. Четвертый этап. Совершенствование энерготела. Создание магоканалов. Развитие эфирной, астральной и ментальной составляющих. Создание магоканалов. Развитие эфирной, астральной и ментальной составляющей. Прочувствовать вибрацию связь с планами, понять суть тонких тел. После прохождения тренировок послушник проходит испытание и получает второй ранг – ученик. Ученик для перехода на ступень ученика, обучающийся переходит после испытания, которое следует после завершения четвертого этапа первой ступени. Адепт. Для перехода на ранг адепта необходимо расширить и укрепить энергоканалы и прорастить их сквозь физическую, эфирную, астральную и ментальную составляющую. Для большинства это пик развития. Адепты часто служат помощниками магов. Они рисуют магические печати и наполняют контур маны. Истины магом после этого остается наполнить их силой стихий и активировать. Для перехода на ступень мага нужно выполнить следующие этапы. Первый ⁇ стабилизации. На этом этапе происходит регулирование, корректировка и упрочнение кристаллического источника. Второе ⁇ сродство стихий, сжимание кристалла. Частичное сращивание стихий. Разметка будущей линии раскола. Третий. Осколки. На этом этапе кристалл раскалывается на семь частей по числу чакр. Происходит их насыщение и увеличение в размерах. Четвертый. Темное солнце. Осколки сливаются в один, образуя аморфный источник магии. Внешним видом он напоминает пульсирующий шар, поэтому его назвали темным солнцем. Аморфность обеспечивает более гибкую работу с сплетениями и тонкими телами, от чего практикующий приобретает очень многое, а также позволяет комбинировать тьму и выбранную стихию. После этого адепт становится магом. Третий ⁇ маг. Сфера другала в скобках Друггала, медиционная сфера, позволяющая магам усилить свои способности и облегчающая переход на следующую ступень, представляет собой идеальный шар, изготовленный из обсидиана. В центре помещается концентратор бриллиант, а на стенах семь рубинов по числу чакр. Раствор Делишана. Для отравления клинков 100 мл, 38% 40 c 2 h 5 h Добавить 100 мл концентрированной HNO3 и 20 г ляписа, смесь нитрата серебра и нитрата калия. Можно бросить пару полтинников до полного растворения и неделю не у. Пуровать полотно, пока не завершится реакция. С готовым ляпсисом достаточно суток. Расы Тарун, Хома, люди приходят через порталы с мира Терра. Меньше ростом, однако сильнее и ловчей джигатов. Объясняется это большей силой тяготения на их родной планете. Тарун населен существами, похожими на людей. Единственное отличие – это рога, вырастающие из лба и загибающиеся к затылку. Рост не менее двух метров. Цвет кожи различен. Само название Джигаты. На Тармуне, Грехе и Крихай обитают Джигаты с красноватой кожей и глазами, называют себя найвигинги. Преобладает культ Рокута и Ансы. На континенте Уругар живут джигаты с желтоватой кожей и глазами, называют себя сванди. По их легендам, сама пустыня пометила их. Поклоняются в основном Цагару. На континенте Друдош и островах джигаты имеют синеватый оттенок кожи, глаза похожи на синие озерца. Некоторые говорят, что сама Истра выделила их среди прочих. Зовут себя Суры. На кореши живут джигаты с зеленоватым оттенком кожи и зелеными глазами. Степники поклоняются Аргушу и Агнешу. Живущие в лесах поклоняются Астогу. Между ними идет война. Степники называют себя Шагуш, лесники Саруш. Ронг заселяют джигаты синеватой кожей и льдистыми глазами. Более всего они почитают этаху, ледяную демоснессу, самоназвание джуды. свайны, джигаты, ушедшие под землю после катаклизма. Их мало кто видел. По рассказам они выродились в странных существ небольшого роста. Разумные, но на контакт идут неохотно. Говорят, что не прочь полакомиться наземными жителями. Существа Таруна. В скобках не полный список. Орос. Гигантский мифический змей. Есть несколько легенд на его счет. Одна из них гласит, что змей спит на дне океана. Придет день, и он пробудится. Великая битва настанет в тот день. Вода поменяется с сушей местами. Энтос. Полубезумный великий маг с редкими периодами просветления. Никто не знает, как он смог накопить такую мощь. Немного презрительно относится даже к богам. Обожает магические эксперименты. Если увидите его, бегите. Кто знает, что у него в голове. Может спокойно сжечь деревушку. Другую вместе с жителями. Вампиры. Разумные существа, питающиеся человеческой крови и энергией. Высшая нежить, вечно голодные, ощущающие стылую пустоту внутри себя. Они тщетно пытаются заполнить ее. Быстры, сильны, владеют магией крови. Оборотни – живые существа, которые могут менять свой облик. Когда всходит полная луна, животная часть берет верх над разумом, и в такое время они опасны. В остальное время оборачиваются по желанию, контролируя процесс. Враждуют с вампирами. Наги – разумные существа, населяющие болото Эхенгрейт и некоторые зоны Таруна. Выглядят, как люди, покрытые чешуей со змеиным хвостом. Головы покрыты зелеными волосами. Драконы – загадочная раса могущественных существ. Видели их очень немного, а говорили с ним и того меньше. Не вмешиваются в жизнь материального мира. По легендам, они могут проникать в различные слои реальности. Место обитания неизвестны. Красивые и грациозные существа, владеющие могущественной магией. Поговаривают, что они сосредоточение разумной магической энергии. Он рё. Призраки людей, которые умерли с такой неистовой яростью, ужасом или ненавистью, что не в силах спокойно уйти в мир мертвых. Такие души превращаются в мощных разгневанных духов, разрушающих все на своем пути. Анрё появляется таким, каким был в момент своей смерти. Часто такие призраки при жизни бывают жертвами войны, стихийного бедствия, предательства, убийства – или самоубийство. При этом на их телах видны раны, ожоги и прочие следы той смерти, которую им пришлось принять. Цель у любого анрё только одна – месть. У него достаточно сил, чтобы легко и быстро убить любого человека. Но чаще всего мстительный дух предпочитает преследовать свою жертву долгое время – всячески отравляя жизнь и наблюдая за ее мучениями и страданиями и, в конечном итоге, смертью. Поэтому чаще всего Анрео насылает страшные проклятия на человека или место, которое становится объектом преследования. Эти проклятия могут передаваться другим людям через близкий контакт, словно заразные болезни, создавая широкий круг смерти или разорения куда, оказывается, втянуты множество людей. Поэтому сила опустошения у Анрео гораздо мощнее и шире, чем у других призраков. Для их гнева не существует конкретной цели. Они хотят одного – уничтожить. Более того, месть Анрео практически невозможно утолить, в отличие от большинства других призраков. Проклятие злобы Анре будет давлеть над местом еще долгие годы после того, как призрак отправится в иной мир. Миры с отрицательным показателем магии всасывают ману и накапливают глубоко под землей, образуя гигантские накопители, манокристаллы. Такие места магические существа предпочитают обходить стороной. Однако подземные богатства манит их. И они изыскивают различные способы, чтобы добыть их. Земля входит в эти миры. Эмблема рода Хаяси. Черный цветок сакуры в обрамлении язычков пламени. Мир Тарун. Сила притяжения 0,7G. Атмосфера. Содержание CO2 0,25%. Содержание O2 31,5%. Содержание N2. 60-25%, примеси газов 8%. После катаклизма, частично соединившего два мира, наступили новые времена. Межмировая энергия, кихай, вырвалась в материальный мир и начала корежить его. Появились мутанты и чудные вещества. Подобная участь не обошла стороной разумных существ. Кто-то стал чудовищем, Кто-то изменился и приспособился. Единая прежде раса начала раскалываться на виды. исчисления. Сейчас 712 год от сопряжения сфер. Год делится на 12 месяцев, в месяцы 30 дней. Во избежание путаницы, месяцы сносят названия животных. Месяц барса, месяц волка, месяц ласточки, зима. «Месяц пантеры», «Месяц ястреба», «Месяц тигра весна», «Месяц павлина», «Месяц лошади», «Месяц попугая, лето, «Месяц лисы», «Месяц голубя», «Месяц ворона осень». Года цикличны и называются «Год тьмы», «В этот год магия тьмы особенно сильно, «Год света», «В этот год магия света более сильна», «Год смерти». В этот год последователи смерти ликуют. Год хаоса. Год хаоситов. Год жизни. Время магов жизни. Год огня. Огненные заклинания сильнее. Год воздуха. Воздушные заклинания сильнее. Год воды. Водные заклинания сильнее. Год земли. Заклинания земли сильнее. Фракции в скобках. Не полный список. Аристократы, кланы создают мэнеры в местах выхода силы, торговцы, ремесленники, наемники, воровская гильдия, гильдия ассасинов, пиратское братство, множество тайных орденов и сообществ, поклоняющихся богам, демонам и владыкам. Конец глоссария. Текстовый вариант глоссария будет находиться в описании к видео.